Джастин Вули. Узники ВАГ. Глава первая. Ботинок рядового Хэнка Скелтона в пятый раз врезался в стальную дверь. Звук, который сержант-майор Маркус Ван Винен находил все более раздражающим. «Зубы императора! Вот это больно было!» — пожаловался Скелтон. «Знаешь», — сказал Ван Винен, приподнимаясь на койке, — «есть простое решение. Перестань пинать чертову дверь». Скелтон проигнорировал его, снова ударив ботинком по двери. Как и в прошлые пять раз, она не сдвинулась с места. Он разразился очередной тирадой. Ван Винен ужесточил тон. «Я сказал, прекрати, рядовой!» «При всем уважении, сержант-майор, я...» Ван Виннон действовал быстро, спрыгнул с верхней койки и с глухим стуком приземлился на пол. Два шага, и он уже стоял перед рядовым скелтоном, значительно превосходившим его ростом. Скелтон, как и большинство уроженцев Ротаури, был служен крепко, как ракритовая колонна, и был значительно выше среднегалактического роста. И все же именно невысокий и коренастый сержант-майор, с его лицом в шрамах и сидеющими волосами, казалось, возвышался над ним. «Позволь мне прервать тебя», — сказал Ван Вин. «За мои долгие годы в астромилитарум я усвоил, когда кто-то говорит при всем уважении, обычно он собирается сказать что-то неуважительное». «Это ты и собирался сделать рядовой скелтон?» «Нет, сержант-майор, просто...» Крупный гвардеец потер щетину, пробивающуюся на его квадратной челюстью, словно пытаясь стереть свое разочарование. «Мы должны убивать зеленокожих, а не сидеть тут, будто мы их гребаные гости!» «Мы пытались их убить», — сказала капрал Алони Троттер со своего места неподалеку. «Если ты вдруг не заметил, получилось не очень». «Зачем они вообще нас здесь держат? Выпустите меня, зеленые ублюдки!» Разочарование Скелтона снова вырвалось наружу, и он ударил ногой по, да, все еще неподвижной стальной двери. «Рядовой Скелтон!» Эти слова, произнесенные с густым акцентом, прокатились по бараку, как медленно приближающаяся лава. «Сержант-майор приказал вам прекратить пинать дверь!» «Да, комиссар!» Скелтон тут же смутился. «Простите, комиссар!» Почему задавался вопросом Ван Виннен и не впервые за свою карьеру рядовой не может просто сделать то, что ему приказано, без угрозы комиссара, от которой у него завтрак в горле застревает? Хотя, полагал он, нельзя винить Скелтона за то, что при виде комиссара Тарны Харнус у него подгибались колени. У нее была репутация безжалостной. Как и сам Ван Виннен, комиссар Харднус, стальные яйца, как ее прозвали рядовые, была относительно новым назначением в первой пехотной Ратауре. Ходили слухи, что ее перевели после того, как она децимировала свою последнюю роту из-за массового отказа атаковать огневую линию Тау. Ван Винан не знал, насколько можно верить этим слухам, но Харднус определенно казалась той, кто под дулом болт пистолета заставит и собственную бабушку идти в бой. Щелчок отпираемого замка привлек всеобщее внимание. «Вот видишь», — сказал Троттер, — «молодец, Скелтон, ты ее открыл». «Заткнись!» Ответил Скелтон, использовав, как предположил Ван Виннен, самое острое слово из вокабуляра огромного гвардейца. Дверь распахнулась внутрь и ударилась о стену. «Святой трон, вот это вонь!» Сказал Скелтон, прикрывая ноздри тыльной стороной ладони. Любой гвардеец, сталкивавшийся с ними на пуле боя, может многое рассказать о бурках. Они слышали восторженный рев радости, который издают эти чудовища, бросаясь в атаку. Они видели, как они катятся зеленой волной по гребню холма, сопровождаемые шумными, лязгающими, дымящими машинами. Они были свидетелями вызывающего недержание вида того, как орки врезаются в первые ряды, как их рубило рассекают броню и разбрызгивают дуги имперской крови во всех мыслимых направлениях. Но есть одна вещь, которую вы не замечаете у зеленокожих, когда находитесь рядом с ними лишь в моменты ужаса на поле боя. Это запах. Ван Винан знал запах битвы. Металлический привкус крови, удушливый дым, тяжелый пот страха и изнеможения. Но то, что плыло из дверного проема, было иным. Это была вонь грибкового роста, куч гниющего мусора и прогорклый запах орочей мочи. Эти запахи познаешь только, когда вынужден жить с орками. Хотя выжившие бойцы первого ротаури не жили с орками. Нет, эти мужчины и женщины были пленниками. Ими они стали с тех пор, как три дня назад Ратаури пал под натиском урочего вторжения. Ратаури был тихим сельскохозяйственным миром до тех пор, пока полвека назад под поверхностью планеты не были обнаружены обширные месторождения органических минералов. Это привело к быстрому созданию нескольких шахт и прометеевых заводов. Первый Ратауримский был сформирован в ответ на это превращение из аграрного захолустья в богатое ресурсами захолустья. Когда орки в конце концов вторглись, ратаурийцы сражались с яростью императора, защищая крупнейший Прометиевый завод планеты. К несчастью, не имея особого боевого опыта за 40 лет с момента основания полка, они оказались не готовы к внезапному появлению зеленокожих. Их оборона продержалась хаотичные 8 часов, прежде чем была смята, а несколько сотен выживших были схвачены и содержались в зданиях близлежащего склада монитору. Почти каждый из 30 гвардейцев в этом конкретном складе мониторума, превращенном в барак, вскочил на ноги, когда в открытую дверь ввалился орк. Лишенное оружие они мало что могли сделать против этого существа, но их подготовка как воинов-императора и инстинктивное отвращение ко всему чуждому заставили их действовать. Орк был сгорблен, но в полный рост он возвышался бы над средним человеком. Его длинные руки могли бы волочиться по полу, если бы он не нес перед собой чугунный котелок. Голова оркали лениво двигалась, пока он осматривал гвардейцев. Бледные красные глаза пронзали взглядом из-под огромного выступающего лба. Одно из его длинных водорослево-зеленых ушей, казавшихся покрытыми тонкими волосками, дернулось, как у лошади, которую беспокоят насекомые. Уголок его рта изогнулся в подобие усмешки или оскавы. Длинные нижние клыки скривились в кривой пасти. «Слышь!» – прорычал орк на ломаном низком гутике, брекнув котелком обракритовый пул. «Жратва!» Судя по запаху, который был не намного лучше того, что снаружи, жратва, которую принес орк, была той же самой, что им подавали каждый прием пищи. Попытка орков приготовить человечью еду представляла собой светло-зеленую похлебку, загущенную зерном со складов мониторума и иногда украшенную плавающими кусками неопределенного мяса или грибов. Рядовой скелтон, постоянно преисполненный бравады, которая, на удивление, еще не стоила ему жизни, шагнул вперед, чтобы перегородить открытый дверной проем. Большинство молодых людей Ротаури вступали в астромилитарум, чтобы избежать тяжелой жизни на полях, в шахтах или на заводах. Скелтон пошел в гвардию, потому что хотел стрелять в ксеносов, желательно в упор и в лицо. Орк выпрямился во весь рост, когда скелтон встал перед ним. «Слушай сюда, ксеносская мразь!» — сказал он. «Вы держите нас здесь три дня! Что?» Рука орка метнулась со впечатляющей скоростью и толкнула скелтона в грудь, отправив его растянуться на полу. Орк неразборчиво прорычал что-то и ушел, захлопнув за собой дверь. Даже приходя в себя... Пытаясь вдохнуть воздух в легкие, Скелтон крикнул орку вслед. «Трос!» Комиссар Харнус подошла и протянула руку Скелтону. Скелтон взял ее руку и поднялся на ноги. «Без сомнения, император одобряет вашу храбрость», — сказала комиссар. «Но, к сожалению, наши нынешние обстоятельства исключают лобовую атаку». «Если позволите, мэм, у нас есть предложение». Внимание Барака обратилось к капралу Амоа. Рядом с ним стоял Капрал Амоа — братья-близнецы с одинаковыми званиями в одной роте одного полка. Это вызывало у Ван Винена немало путаницы, когда он только прибыл на Ратаури. Харднус повернулась к близнецам. «Любой предложенный план действий приветствуется, Капрал!» «Последние две ночи мы работали над участком кирпичной кладки в задней стене», — сказал Капрал Амоа. «Эти здания проектировались как склады, а не тюрьмы». Мы выбили раствор, еще немного усилий, и сможем вытолкнуть секцию кирпичей. Мы думаем пробраться сегодня ночью, посмотреть, не сможем ли добраться до Флекстона. Если он еще стоит, до Флекстона 10 миль отсюда, вам придется двигаться через лес, держаться подальше от дорог, сказала Харнус. Мы справимся, комиссар. Нет, вы этого делать не будете. Лейтенант Темпоката повернулся оттуда, где расхаживал, пытаясь притереть стандартные борозды в ракрытом полу. Это безрассудно и может навлечь на всех нас возмездие. Я не сомневаюсь, что губернатор уже послал запрос о подкреплении. Скоро прибудут новые имперские силы, чтобы сокрушить зеленокожих и освободить нас. Нет смысла ухудшать ситуацию. Мы будем сидеть тихо и ждать спасения. Лейтенант Паката. Ван Винон раскусил его в первые же секунды знакомства. Третий сын губернатора Ратаури. Недоученный, некомпетентный, раздражающий. Ван Винен видел бесконечное множество таких младших офицеров за годы службы, совершенно неосознающих своей некомпетентности, трусливых дураков, опасных для солдат под их командованием. Единственным спасением при наличии такого офицера, как Поката, было то, что он, вероятно, довольно быстро убьет сам себя. Лейтенант! сказала комиссар Хардус, «Наш долг, как воинов императора, попытаться бежать, передать сведения имперским силам и сделать все, что мы можем, несмотря на наше поражение». Поката перевел взгляд с комиссара на близнецов. «Я приказываю вам не пытаться бежать. Мы не знаем, зачем зеленокожие взяли нас в плен и как они могут отреагировать, если вас поймают. Они могут убить нас всех. Мы будем ждать подкреплений, а затем снова дадим бой врагу». «Вы не можете приказывать этим людям действовать против их долга» сказала Харднус. «Я старший офицер!» — сказал Поката. «Я решаю, в чем их долг!» Харнус подошла ближе к Поката. Ван Винан видел, как напряглись ее скулы, когда она стиснула зубы. Она говорила тихо. «Вы можете быть здесь старшим офицером, но позвольте мне дать совет от комиссариата. Я настоятельно советую вам не приказывать своим солдатам прятаться от врага, чтобы не показалось, будто это вы боитесь». «Последнее, чего вы хотите, чтобы гвардейцы под вашим командованием считали вас трусом?» «Хотя нет». Харнус постучала пальцем по губе, будто раздумывая. «Последнее, чего вы хотите, чтобы комиссар счел вас трусом?» «Это, разумеется, карается смертью, но уж точно предпоследнее, чего вы хотите, чтобы ваши солдаты в это поверили». Покат, оказавшийся еще бледнее обычного, долго молчал, а затем уступил. «Хорошо», — сказал он. «Попробуйте передать сведения имперским силам из Флэкстона. Час спустя, когда снаружи спустилась темнота, Ван Винен все еще лежал на своей койке. Он подбрасывал мячик, который смастерил из своих носков к потолку, целясь в небольшую трещину в ракрите, и ловил его на лету, когда капрал Амоа, он был не уверен, который именно, объявил, что они готовы вынуть секцию кирпичей и попытаться бежать. «Действуйте!» — сказала комиссар Харгус. Ван Винен в последний раз подбросил свой носочный мячик и поймал его. Он вздохнул. Он пытался молчать, старался не вмешиваться, но не мог позволить этим идиотам выбросить свои жизни на ветер. Император проклини! пробормотал он, прежде чем сесть. Вы не доберетесь! Сержант-майор! сказала Моа. Вы не доберетесь! повторил Ван Винен. Почему вы так думаете? Харнус повернулась к нему. Император направит их! «Орки явно для чего-то нас держат, иначе не мариновали бы в плену три дня», — сказал Ван Винен. «Я удивлюсь, если вокруг нас до сих пор нет охраны и заборов». Харднус сузила глаза, глядя на него. Он снова увидел, как напряглись ее скулы. Ван Винен заговорил громче, обращаясь ко всему бараку. «Пятьдесят тронов на то, что они не доберутся! Кто-нибудь ставит?» «Сержант-майор, достаточно!» — сказала Харднус. «Пятьдесят тронов!» повторил Ван Винен. «Сержант-майор, я принимаю ставку», — сказала Капрал Троттер. «Думаю, они справятся». Воздух в бараке был густ от напряжения. Комиссар Харднус разрубила его своим тяжелым акцентом. «Решать вам, Капралы!» Близнецы посмотрели друг на друга и затем сказали в унисон. «Мы идем». «Очень хорошо», — сказала Харднус. «Император защищает». Два капрала кивнули и двинулись к стене. Остальные в бараке хлопали их по спине и желали удачи. Ван Винон снова лег на койку, подбрасывая свой носочный мячик к трещине в потолке, слушая звук выдвигаемых кирпичей в дальней стене. Пара пролезла наружу. Вскоре после того, как они ушли, обитатели барака услышали серию глухих ударов по внешним стенам. — Что это? — спросил Поката дрожащим голосом. — Бёрн! Сказал Ахарднус, обращаясь к рядовому рядом с тем местом, где братья Амоа вынули кирпичи. «Ты что-нибудь видишь?» Рядовой Бёрн сдвинул расшатанные кирпичи, открыв небольшую щель, чтобы выглянуть наружу. Затем он отшатнулся от стены, потрясённой. «Император, спаси нас!» — сказал он. «Это они! Это капралы! Они швыряют их в барак!» «Что?» — спросил Ахарднус. «Что значит «швыряют?»» Дверь барака распахнулась. Один предмет ударился о пол и, прокатившись, остановился. Это была голова Капрала хотя, опять же, Ван Винон не мог сказать, которого именно. Ее не столько отрубили, сколько оторвали от тела. Длинные пряди мышцы сухожилий тянулись за ней. Она смотрела стеклянными глазами на обитателей барака. Все гвардейцы, даже комиссар Стальные Яйца, в ужасе уставились на голову в центре комнаты. Снаружи доносилось утробное орычье ржание. Зеленокожим, казалось, все это доставляло огромное удовольствие. Ван Виннон вздохнул, глядя на голову. Иногда он ненавидел быть правым. «Полагаю, с тебя троны, Роттер, запишем в долг». Глава 2 Ван Виннон очнулся мгновенно, по-солдатским, встревоженный оручими воплями снаружи. Он свесил ноги и спрыгнул с койки. По таким мелочам отличали ветерана от желторотого новобранца. Сушил ли гвардеец носки, сняв их? Писал ли группу крови на каске и ботинках? Просыпался ли мгновенно, с ясным взглядом, готовый драться? Дверь барака с грохотом распахнулась. Орк, который притащил им жрату накануне вечером, ввалился внутрь. «Слышь вы, казны а ну вы пока вас ждет!» Никто не двинулся. Ван Виннон окинул взглядом лица в бараке. Эти солдаты жаждали мести. Глумление над расчлененными телами близнецов Омоа дало им повод для битвы, выходящей за рамки присяги императору и империуму. Ван Винан это понимал. Его преданность давно уже принадлежала не тем, кто отдавал приказы, а тем, кто был вынужден им следовать. Снова и снова Ван Виннон видел, как решения, принятые на высшем уровне, приводили к страшной резне в поле случившееся на Ратауре, было лишь очередным звеном в длинной цепи командных катастроф. Он и все уцелевшие гвардейцы первого ратаурского оказались здесь из-за ошеломляюще идиотского плана штурмовать позицию орков, не создав предварительно надежного плацдарма. Ван Винен пытался донести до штаба, что нужно выстраивать оборонительные порядки, что зеленокожим не требуется плацдарм, чтобы начать истреблять имперскую пехоту. Никто не послушал. Теперь единственной целью Ван Виннена было сделать так, чтобы хоть кто-то из оставшихся солдат смог пережить урочий плен вопреки всему. Ван Виннен пережил больше, чем достаточно невозможных ситуаций. Ему не раз говорили, что у императора на него свои планы, но он был почти уверен. Императору настолько же насрать на каждого отдельного человека, насколько капитану линкора на крысу с нижних палуб. Орк рявкнул. «Я вам пожарю! Валите на Розу!» «Пшел нахер!» Рядовой Бёрн, оказавшийся таким же смертником, как и Скелтон, заорал на орка. Орк повернулся, нависая над рядовым Бёрном, и Бёрн плюнул существу в зеленую морду. «Что ж, это было просто глупо», — подумал Ван Вин. Орк сжал огромные лапы по обе стороны головы Бёрна и поднял его, пока Бёрн не повис в воздухе, дрыгая ногами. «Ты чё?» С Урзагом ромшет собрался, — рявкнул Урк. Думаешь, Дианский, да? Мне приказано вас не стукать, а то я тебя сейчас на две части порвал. А ну, валите! Урк, Урзаг, держа Бёрна за голову, швырнул его к двери. Бёрн неуклюже упал на пол. Его голова повисла под невозможным углом. Пустые глаза смотрели через плечо. На мгновение весь барак, включая Урзага, уставился на безжизненное тело Бёрна. Даже когда боевые кличи зародились в глотках гвардейцев, Ван Виннен крикнул «Нет!». Большинство солдат остановились, вероятно, больше из-за тона его голоса, чем из-за признания его авторитета. Но пятеро из них бросились на Урзага. Орк взмахнул тяжелым кулаком и отбросил первого в сторону. Второй солдат нанес удар, попав орку в массивную челюсть. Урзаг, казалось, едва заметил это и ударил солдата кулаком в живот, сложив его пополам и отправив в полет. Следующим ударил Скелтон. Крупнейший из гвардейцев, он опустил плечо и врезался в Урзага, заставив орка отшатнуться к стене. Пока Урзак отталкивал Скелтона, Троттен воспользовалась замешательством орка и со всей силы врезала ему ботинком в пах. Ее удар пришелся точно между ног орка, с такой силой, что каждый гвардеец-мужчина в комнате сочувственно поморщился. Урзак посмотрел вниз и зарычал. «Чар!» — сказал он. «Думаешь, это пацану бабы сделает?» Когда Троттер снова рванулась в атаку, Ван Винан схватил ее за руку и поднял другую, останавливая остальных гвардейцев. «Император, раздери! Я сказал нет!» «Слышь, ты что тут тварь излеп?» В дверях стоял новый юрк. Этот был выше семи футов ростом и шире в плечах, чем дверной проем. Ноб, судя по размеру. Империум давно знал, что иерархия орков определяется размером. То, что, казалось, легко усваивали слабоумные зеленокожие. Это также было полезно для имперских снайперов, потому что они могли сразу определить, какие орки главные. Нобы, как их называли орки. У этого Ноба на голове был характерный металлический купол, похожий на стальной шлем, если не считать того, что он был вкручен и прибит скобами к его зеленой плоти. Ноб посмотрел на Урзыга. «Большой Ноб-твердолоб». — сказал Урзак. — Я, это самое, вывожу этих нудесок на улицу. Собирайтесь, пока он ждет. Выслыхали его? — прорычал Урзак. — Валите! — Делайте, как они говорят, — сказал Ван Винен. Но сержант! — начала капрал Троттер, но Ван Винен прервал ее суровым взглядом. — Делайте, как они говорят! Солдаты вышли наружу. Урзак схватил безжизненную руку Берна и потащил его труп по грязи за ними. «Вон туды! сказал Урзик, указывая сквозь здание склада на то, что когда-то было транспортным двором. Теперь он был полон сотен пленных гвардейцев. Ван Винен увидел, что был прав насчет того, что орки делали в те дни, пока они были внутри. Склад мониторума был кое-как переоборудован в лагерь для военнопленных. По всему периметру зеленокожие соорудили заборы, смесь щебня, дерева, стали и даже целых деревьев из ближайшего леса. Его высота варьировалась от 12-13 футов в одних местах до 20 и более в других. Поверху тянулся неровный клубок колючей проволоки, намотанный на зазубренные стальные шипы. По периметру также было построено сдюжину или больше открытых сторожевых вышек, каждая такого же ветхого вида и без особой заботы об их структурной прочности. Ван Винен видел по два орка на каждой вышке, державших оружие, которое они называли «шмалелы». Ужасно неточное, но если крупнокалиберные снаряды попадали в цель, домой отправлять было почти нечего. Продвигаясь по складу, Ван Винен понял, что дюжина или около того других зданий, использовавшихся для содержания пленных, были помечены зарубками, предположительно, чтобы орки могли их различить. Он обернулся и увидел пять зарубок, нарисованных на двери здания, в котором они провели последние три дня. Хм, подумал он, не знал, что орки умеют считать так далеко. Хотя Ван Виннен должен был признать, что зеленокожие были странными в этом плане. Они строили собственное оружие, производили транспортные средства и могли даже конструировать космические корабли. Но большую часть времени казалось, что они не знают, чем бить по гвоздю – молотком или лбом. Как они вели межзвездную войну со своей грубой, но эффективной технологией было одной из величайших загадок этой расы. Даже мысль использовать склад Муниторума как место для лагеря военнопленных было, если не чистой удачей, то стратегически верным решением. Он был изолирован, но находился достаточно близко к Прометийовому заводу, чтобы орки могли контролировать важный ресурс. Комиссар Харнус подошла к ванвину. Вы правильно поступили, остановив их атаку на того орка. Нам нужно выбрать подходящий момент. — Я просто пытаюсь помешать очередным идиотам погибнуть, — ответил Ван Винам. Солдаты из барака опять двинулись к скоплению гвардейцев на транспортном дворе. Над ними нависал огромный портальный кран, а в открытом парковочном отсеке стоял ряд транспортных грузовиков департамента монитору. Несколько мелких зеленокожих, те, кого называли греченами или иногда грутами, карабкались по одному из грузовиков с пылающими синими резаками, извергавшими снопы желто-оранжевых искор, пока они вгрызались в конструкцию машин. Их было всего 20 или 30, хотя Ван Винан знал, что в ворочьих бандах их обычно сотни. Один орк стоял на стопке ящиков, наблюдая, как греччины облепили грузовик, словно мухи гнилой фрукт. Все орки были странными, но этот особенный. Он был маленьким, вероятно, даже ниже Ван Винанна, а его руки и ноги были гораздо тоньше, чем у орков, которых он встречал на поле боя. За спиной у него была закреплена коробчатая конструкция с парой катушек наверху, которые периодически искрили и вспыхивали дугами электричества. Каждый раз, когда ярко-синий разряд перескакивал между медными катушками, обвисшие уши орка поднимались и опускались в такт жужжащему электрическому полю. Ван Виннен никогда раньше таких не видел, но слышал о них. Это был Мег, самое близкое к инженерам, что было у орков. «Семеняйте крешнями! «Мне надо разобрать эти грузовики, облегчить их для оптимальной транспортировки. Нам надо притащить все цацки с большой фабрики», — сказал странный урк. «Мне нужны теплопроводники эти квантовые инверторы хреновины, плюс весь металл какой найдем». Ван Виннен с интересом слушал Мика. Он не звучал так, будто ему долбили по голове молотком, как большинству зеленокужат. Он казался слегка разумным. «Я сказал, что вы летели сдалбанные урзоды». «Ну, почти». «Слышь», — сказал Урзак солдатам из барака 5. «А ну, построились в ряд, как вы юдивские любите». Ван Винан увидел, как взгляды солдат обратились к нему. «Построится парадный расчет». «Прошу прощения, сержант-майор», — вмешался лейтенант Покаты. «Я здесь старший по званию». Ван Винен посмотрел на него. Типичный лейтенант, зеленее самих орков. Но как ветеран-сержант, Ван Виннон знал, как играть в эту игру. Он кивнул. «Прошу прощения, сэр. Пожалуйста, продолжайте». «Так», — сказал Поката, хватая себя за воротник рубашки и оттягивая его вниз. «Построиться!» Солдаты выполнили приказ. Большинство из них все еще смотрели на Ван Виннона, который едва заметно кивнул. Большой Ноб-Твердолоб вышел вперед и встал по центру перед собравшимися гвардейцами. «Эй, лютесты! Ну ты ты! эти свои прикройте и втыкайте сюда! Я, град Твердолоб, я тут Большой Ноб у Я ему самый кореш тута! пусть всего разок хотел его грахнуть! Теперь я вас всех в кулаке держать буду! Усякли! Без приколов. «С этого момента вы, устники, вас, башкалома, так что стоять смирно, не рыбаться! Баш!» Твердолуб крикнул в сторону штаба складоснабжения. Здание теперь украшенного огромным металлическим листом с выгравированным изображением того, что, как был уверен Ван Винен, было орком, бьющимся головой о стену. Когда дверь открылась, орк, вышедший оттуда, был еще крупнее твердолуба. Варбос ног Башкалом с грохотом спустился по ступеням и прошел мимо собравшихся гвардейцев. Башкалом был самым крупным орком, которого Ван Винен когда-либо видел. Здоровенный Варбос носил массивные металлические ботинки, его руки и ноги были заключены в стальные рамы, а движению помогали качающиеся и шипящие гидравлические поршни. Его бронированный нагрудник был выкрашен в ярко-красный цвет и украшен орочьим черепом и скрещенными топорами. Правая рука была скрыта внутри злобной силовой клешни. Больше всего внимания Ван Винена привлекла голова Варбоса. Она была огромной. Его нижняя челюсть была покрыта металлической пластиной с устрашающими железными зубьями. А верхняя часть черепа была ужасно деформирована, выпирая огромными шишками и буграми, как мешок с клубнеплодами, которые выращивали на Ратауре. Варбос Башкалом остановился перед собравшимися гвардейцами. Он на мгновение замер, его красные глаза смотрели из-под этой отвратительной головы. Затем его металлическая челюсть отвисла. <звы> Орки по всему лагерю подхватили ревущий клич, пока здание оказалось не завибрировали. Когда боевой клич стих, Уван Винана зазвенела в ушах. «Сколько их?» – спросил башколом и твердолуба. «Да хрена, Бась!» Башкалом улыбнулся. «Да хрена, это по кайфу!» Варбос снова окинул взглядом гвардейцев. «Я Башкалом!» Голос орка без усилий прогремел над транспортным двором. «Вы, наверное, думаете, меня зовут Башкалом, пусть я ломаю башки, но ну, так и есть!» Я ломаю башки юдивском, я ломаю башки орком, я ломаю башки шестянком, но меня зовут башкалом и поэтому. Я башкалом, потому что меня благословили горки морг. Если я бьюсь башкой, я вижу будущее. Горки морг сказали мне собрать ваг, самый большой ваг, какой вы когда-либо видели. Горкий морг, сказали мне построить хреновину под названием «Эфигия», и, и тогда куч парней придет присоединиться к моему ваг. У меня была куча вонючих кротов, чтобы построить эту Эфигию, но один тупой чудила подорвался и убил почти всех. Теперь вы, людишки, мои лабы. «Вы, людисты, будете строить для меня!» Взгляд Башкалома упал на гвардейцев из барака 5. Он заметил Урзага, все еще державшего за руку недавно погибшего рядового Берна, и потопал к нему. Урзаг был заметно потрясен внезапным вниманием гигантского варбуса. Э, «Да варбус!» Глаза Башкалома сузились, когда он посмотрел на Берна, а затем снова на Урзага. Какого хрена этот юдержка дохлый? Я ж тебе сказал, не стукать юдержек. Прости, вас, он не хотел выходить, так я схватил его за башку, а его голубая башка взяла и оторвалась. Варбос долго и напряженно смотрел на Урзове, а затем на его лице отразилось отвращение. Хлебкие юдержки, они дохнут, если им башку оторвать. Они не такие крепкие, как пацаны. Но все равно, это мои удержки. Ты не будешь отрывать им башки, пока я не скажу тебе отрывать им башки. Да, босс? извиняй, босс. Варбос наклонился вперед. А то я твою башку оторву. Да, да, босс, сказал Мурзек. Его низкий голос дрогнул в присутствии более крупного урка. Башкалом повернулся к странному Меку, который все еще наблюдал, как гречены разбирают грузовик. Мек, Рукас! Мек повернулся. На нем были очки с зелеными линзами. Одна линза была как минимум в четыре раза больше другой. Он сдвинул очки на лоб. Да? Надо говорить, да, босс, ты хренов умник. Рукас достал гаечный ключ с пояса, засунул его в ухо и покрутил, будто чесал зуд. Он вытащил его и осмотрел кончик. Очевидно удовлетворенный тем, что он там извлек, Мег снова обратил внимание на огромного Варбосса. Ван Винен видел, что Башкалом раздражен этим очевидным проявлением презрения. «Да, Вас! Гортанный рык вырвался сквозь стиснутые зубы башкалума. «Вот твои новые рабочие! Используй их штанком, иначе мне придется вернуться сюда и устроить тебе хорошую тряпку. Микрукас поднес гаечный ключ ко лбу и отдернул его, отдавая честь. «Вот сделано, босс!» Башкалом снова зарычал, прежде чем отвернуться. «Долбаный сознайка!» Пробормотал он, прежде чем отдать приказ. «Вы, Новый, водите обратно в штаб! Охрана, оставайтесь здесь со с юдившками! Не убивайте их!» Когда башкалом и крупные орки ушли, Микрукас посмотрел на собравшихся гвардейцев. Мощный разряд синего электричества перескочил между катушками на его спине, и все мышцы на его лице, казалось, на мгновение сократились. Я раньше с трудушками не работал, но вы должны быть умнее гротов, и, вероятно, умнее других так называемых умников, с которыми мне приходится иметь дело. Эй! Другой мег оторвался от какой-то конструкции на земле перед ним. Тихо, граблок! сказал Рукас. Я тут главный мек, и буду говорить, что хочу про твою тупость, пока не докажешь обратные. Рукас снова обратил внимание на гвардейцев. Чего дальше просто? Я построю пахану его вахмашину и докажу, что я лучший мег на свете, а потом он сможет уйти и устроить дохрена пастуков. Рукас пренебрежительно махнул рукой, будто ему было плевать на планы башкалома. «Вы просто должны делать, что я скажу. Во-первых, мы разберем эти людишки на грузовики, снимем все, что не заставляет их ехать». Рукос начал отдавать приказы, и вскоре каждый барак организовали в отдельные рабочие бригады. Они начали карабкаться на грузовики Мониторума с любыми инструментами, которые им вручили, и принялись разбирать их до голых шасси и двигателей. Было несколько попыток со стороны более доблестных солдат отказаться от работы или использовать инструменты для нападения на орков. Эти короткие бунты были быстро и грязно подавлены орочей охраны, пока гвардейцы не поняли, как уже понял Ван Винон, что им не выбраться отсюда силой. «И что теперь, сержант?» – спросила капрал Труттер, глядя на Ван Винон. «Вот так просто мы больше не гвардейцы, а чертовы рабы зелинокожих? Император предпочел бы видеть нас мертвыми, чем работающими на ксеновскую мразь!» «Слушай меня, боец», — ответил Ван Вин. «Не заблуждайся, ты можешь быть пленницей, но ты все еще имперский гвардеец. Мы все ими остаемся. Но я уже достаточно пожил, чтобы знать, главная обязанность гвардейца — сохранить свою задницу в целости. Этим мы и займемся». Глава третья в течение следующих нескольких недель гвардейцы выработали некое подобие распорядка, насколько это было возможно посреди урочей анархии. Иногда им приходилось ждать часами, прежде чем Урзак приходил забрать их, чтобы отвезти на транспортный дур. В другие дни они оказывались там еще до восхода красного солнца Ратаурии. Иногда они получали трехразовое питание, в другие дни ничего. Ван Виннен мог бы счесть все это преднамеренной тактикой запугивания со стороны похитителей, если бы не было очевидно, что хаос – это неотъемлемая часть повседневной жизни зеленокожих. Как только грузовики были разобраны, их стали использовать для перевозки небольших групп гвардейцев в хорошо охраняемых конвоях на Прометиевый завод. Там они растаскивали энергосистемы, турбины, баки под давлением и любое другое оборудование, которое требовал Микрукос. Оставшиеся гвардейцы работали во дворе под беспорядочным руководством Рукоза и других Миков. Они начали скручивать болтами, сваривать и сколачивать какие-то хитроумные устройства, слабо представляя, что делают. По земле струились груды перекрученных кабелей, связанные вместе энергоячейки тревожно гудели, а штабеля листового металла гнули и колотили молотками, придавая им те формы, которые меки могли начертить в грязи или объяснить гвардейцам с помощью руганий и дикой жестикуляции. Вокруг них стояла непрерывная какофония урочев криков, грохота рушащегося металла и человеческих воплей. Строительный процесс зеленокожих шел ужасно, катастрофически неправильно. Ван Винен почувствовал отдачу клепального пистолета, вгоняя заклепки в стык двух листов металла. Большую часть последних недель было легко думать, что Мекрукос и другие безумные Мики имеют еще меньше представления о том, что делают, чем гвардейцы. Но теперь Ван Винен видел, как их сумасшедший замысел обретает форму. Металлическая кривая, которую он закреплял, была частью огромной ступни. Парную к ней строили на другом конце двора. Среди больших стальных балок, из которых должны были состоять ноги, длинными нитями прокладывали кабели. Зеленокожие не шутили, когда говорили, что строят идолы. Из этого бедлама, похоже, вырастала грубая, но огромная статуя орка. «Эй, ах, блядь, я знаю, это ты мою зубу сделаешь!» Ван винн поднял глаза и увидел орка, несущегося через двор. Он тащил за собой по грязи топор с тяжелым навершием. Злобный оскал на его лице обнажил беззубую пасть, в которой осталось всего два клыка. Урк, наблюдавший за группой гвардейцев неподалеку, обернулся. Нехрен было вырубаться и их разбрасывать, раззук! ответил Урк, очевидно, обблик. Да не у меня в пасте были! взрывел Разук, бросаясь вперед и занося топор. Каждый день Ван Винен видел, как подобные споры вспыхивали между зеленокожими и перерастали в рукопашные схватки или полномасштабные перестрелки. Однажды он даже стал свидетелем того, как один орк заталкивал другому в глотку боевую гранату. Окбрак нагнулся и вырвал молоток из руки стоявшего рядом гвардейца. Он увернулся, и дикий замах разуга прошел мимо, лезвие топора наполовину вошло в землю. Окбрак взмахнул молотком, с жестокой силой ударив другого орка по скуле. Лицо Разуга дернулось в сторону, разбрызгивая темную малиновую кровь, капли которой едва не долетели до Ванвина, стоявшего в пяти ярдах. Раззук пошатнулся, но каким-то образом устоял на ногах. Окбрак врезался ему в живот, повалив на землю. Когда Раззук вскочил на ноги, подобрал топор и отрубил Окбраку руку, наблюдавшие зеленокожие одобрительно закричали. Но по-настоящему они взревели от восторга, когда Окбрак начал бить разуга по лицу своей кровоточащей культей. Пока охрана отвлеклась, вон Винен увидел, как группа из полудюжины гвардейцев рванула к низкому участку грубого урочего забора. Они выбрали место посередине между двумя сторожевыми вышками, где плохо построенное ограждение просело под собственным чрезмерным весом, без сомнения делая ставку на неточность урочевого оружия и надеясь перебраться через забор и скрыться в лесу, прежде чем их бесцеремонно разнесет на куски снарядами из шмаляв. Ван Винан должен был признать, что они выбрали лучшее место для такого дерзкого побега. Тем не менее, этот дерзкий побег все еще был невероятно глупым. Несомненно, комиссар вроде стальных яиц подбила их на этой чепухой о храбрости и долге. Заметив попытку, другая группа гвардейцев рванула к тому же участку забора. Ван Винен видел, как в головах бойцов пятого барака вокруг него проносятся расчеты. Он протянул руку и схватил одного из бойцов за ворот рубашки как раз в тот момент, когда тот собирался сорваться с места. «Не надо!» — сказал он. Тем временем некоторые орки заметили бегущих к периметру гвардейцев. «Эй, людышки свалить пытаются!» «Они прорвутся, сержант-майор!» — сказала капрал Троттер. «Пошли!» «Нет!» Ван Виннан посмотрел на нее. Орки на сторожевых вышках даже не подняли оружие. Они казались совершенно безразличными. «Поверь мне!» Первый из бегущих гвардейцев достиг подножия забора и прыгнул на него. Он начал карабкаться вверх, подгоняемый паникой и адреналином. «Видите, сержант!» — сказала Троттер. «Надо было идти!» Ван Винн видел разочарование в ее глазах. Разочарование, которое, казалось, граничит с предательством. Следующий боец поставил ногу, чтобы оттолкнуться и взобраться на забор. И тут раздался гулкий взрыв. Земля под его ногами вздулась черным сажестым взрывом противопехотной мины. Гвардеец, наступивший на мину, плюс пять или шесть ближайших к нему, исчезли в дымной вспышке. Взрыв разбросал оставшихся гвардейцев у забора во все стороны, большинство из них с меньшим количеством частей тела, чем раньше. Воздух наполнился брызгами крови и криками. Гвардейца на заборе подбросила в воздух расширяющийся под ним ударной волной. Когда он, наконец, упал обратно, три стальных шипа забора пронзили его ногу, живот и грудь. Он не успел закричать. Звук одобрительного рева орков заполнил лагерь. Ван Винан снова сосредоточился на своем клепальном пистолете. Капрал Троттер и другие гвардейцы пятого барака молча смотрели на него, прежде чем им тоже не осталось ничего другого, как вернуться к строительству. Комиссар Харнус подошла и присела рядом с Ван Минненом, делая вид, что работает над ступней. «Эти бойцы смотрят на вас!» — тихо сказала комиссар. «Этот трус лейтенант Поката доволен тем, что сидит сложа руки и ждет, пока нас спасут. Этого может и не случиться. Я знаю, вы по-своему их защищали, но солдатам нужен лидер, готовый на большее, чем просто выжидать. И нравится вам это или нет, этот лидер вы. Я дала вам три недели, сержант-майор, но вы ничего не предприняли». Ван Винон вогнал еще одну заклепку в металл. «Напротив», — сказал он, любуясь своей работой. Я думаю, мои навыки клепальщика значительно улучшились. Вам нужно прекратить этот спектакль, Ван Винен, сказала Харднус. Вы прикрываете это своим острым умом и цинизмом, но вы боитесь. Ван Винен посмотрел на Харднус. Комиссар, уверяю вас, я не боюсь зеленокожих. Я не говорила, что вы боитесь зеленокожих. Я сказала, что вы боитесь. Я знаю, кто вы, ван Винен, и солдаты, должна вам напомнить, тоже знают. Сержант Маркус ван Винен из Телесианской гвардии, отправленный во Второй штрафной легион Вознесения за неподчинение после катастрофы на Эндоне Прайм. «И все же вы здесь, все еще живы и снова в рядах астромилитарум, да еще и с повышением. Вы выжили в штрафных легионах, Ван Винан. Это почти неслыханно. Вы должны знать о слухах, которые ходят о вас в полку». Ван Виннен пожал плечами, вгоняя очередную заклепку. «Я стараюсь не обращать внимания на полковые сплетни». Большинство считает вас благословленным самим богом-императором. Многие говорят, вы совершили нечто столь выдающееся, что у них не было иного выбора, кроме как освободить вас из штрафных легионов. В одиночку убили королеву тиранидов, или спасли отряд адептус Астартес, или уничтожили целый линкор архиврага. Другие говорят, вы сбежали из штрафных легионов благодаря хитроумному и дерзкому плану. «Уверяю вас, комиссар, единственное выдающееся, что я сделал, чтобы заслужить помилование из штрафных легионов, мне повезло. Думаю, я просто прожил достаточно долго, чтобы они от меня устали». «Возможно, но солдаты этому не поверят. Им нужен герой. Если вы смогли выбраться из штрафного легиона, значит, сможете выбраться и отсюда, и забрать их с собой». Ван Виннен закрыл глаза и вздохнул. «Комиссар, вот чего...» Прервала его комиссар Харднус». Вы боитесь, вы боитесь привязаться к этим гвардейцам. Я не берусь судить, что случилось с вами во время службы в штрафных легионах, но это явно исказило ваш взгляд на империум. Я вполне могла бы казнить вас за трусость, но я не считаю вас трусом. Если один лишь долг не убедит вас повести этих мужчин и женщин за собой, тогда сделайте это, потому что это сохранит им жизнь. Неважно, правдивы ли слухи, сержант-майор, они верят, что вы герой, который сможет их провести через это? Ван Виден помолчал, прежде чем ответить. Допустим, свершилось чудо имени императора, и мы выбрались из этого лагеря, а затем каким-то образом победили орков или убрались с этой планеты. Что тогда? Эти солдаты просто отправятся преследовать другого смертоносного врага на очередной бесполезной планете. Я не поведу больше солдат на смерть, комиссар. Я с этим дерьмом завязал. Комиссар уставилась на него. «Держу пари, теперь вы жалеете, что у вас нет болт-пистолета, верно?» Сказал Ван Винен. Комиссар Харгнус глубоко вздохнула, но, ничего не сказав, поднялась и ушла. Ван Винен принялся вгонять заклепки в металл со значительно большей силой, чем требовалось. Глава четвертая Сотни гвардейцев трудились ежедневно, и вскоре гигантское изваяние орка начало обретать форму. Ступни, ноги и торс возводились быстро, их каркас из стали был обшит разномастными металлическими листами, и все это сооружение оплетали шаткие склоны импровизированных лесов. К моменту завершения строительства торса огромный орк уже превосходил ростом имперского рыцаря. Мужчины и женщины из барака 5 последние две недели работали над верхней частью левой руки и, закончив труды, были заперты в своем бараке рано вечером. Руку должны были поднять краном на следующий день. Ван Виннен лежал на своей койке, подбрасывая к потолку мячик из носков и, слушая, как бойцы обсуждают возможность саботажа. «Скорее всего, Рука заставит нас поднимать руку», — говорила Капрал Троттер. «Прицепить ее к крану или что-то в этом роде. Будет легко подстроить несчастный случай». Скелтон с энтузиазмом кивал. «Немного ослабим крепление крюка, может, подпилим главный штифт и бац!» Он ударил кулаком по раскрытой ладони. «Рука рухнет вниз и остановит строительство. Если повезет, она может обрушить все чертовое изваяние и заодно прикончить нескольких зеленокожих». «Нет, ни в коем случае. Это слишком рискованно», — сказал лейтенант Покат. «Мы можем убить или ранить гвардейцев, или орки обнаружат, что произошло, и накажут нас. Неважно, закончим мы изваяние или нет. Вы же не верите в их безумное суеверие?» «Конечно». — сказала капрал Троттер. — Башкалом, чертов псих, но что с нами будет, когда эта штука будет готова? Думаете, нам дадут пенсию и отставку? — Мы не будем действовать опрометчиво, — сказал Поката. — Это сохранит нам жизнь. — Может, и есть риск, что кто-то из нас погибнет, сэр, — сказала Троттер. Но эту штуку строят быстро. Скоро она будет готова, и тогда нам точно конец. Если вы действительно верите, что имперские подкрепления прибудут, то чем дольше мы будем замедлять строительство, тем лучше. Я голосую за то, чтобы уронить руку». «Я старший офицер. Ваш голос ничего не значит», — сказал лейтенант Поката. «Я буду принимать окончательное решение по любому плану, который подвергает опасности мужчин и женщин этого барака». «Лейтенант, Капрал Троттер права. Чем дольше продлится строительство, тем лучше. Больше времени для прибытия подкреплений или для планирования побега», — сказал Скелтон. «Верно, сержант-майор?» Ван Винан повернулся и увидел, что гвардейцы смотрят на него. Он вспомнил слова Харнус о том, что эти солдаты хотят, чтобы он вывел их отсюда, что его сдерживало. Конечно, некоторые из них погибнут, но гвардейцы постоянно гибли, бесчисленные тысячи каждый день. Раньше это не мешало ему вести солдат прямо в пасть смерти. Он стоял рядом с ними, когда они противостояли многоруким чудовищам, из чьих разверстых пастей капала кислотная слюна. Он заставлял их нарушать приказы под страхом немедленной казни. Он вел штрафников в самоубийственные атаки на пропитанных кровью культистов. Так почему же он не делал этого сейчас? Потому что он устал от бесконечной войны и устал вести таких солдат, как эти, на смерть. Сколько он видел убитых, и все же он все еще был здесь. Гвардейцы гибли. Это то, что они всегда делали. Но не Маркус Ван Винен. Он выживал. Снова и снова. Чего, святая Терра побери, хотел от него бог-император? Какой вклад в общее дело он мог внести в такой галактике?» Ван Винен перевел взгляд с лейтенанта Поката на Скелтона. «Лейтенант – старший офицер-боец. Решение за ним». Ван Винен увидел разочарование на лице Скелтона. До него, как и до остальных, наконец дошло, что сержант-майор Маркус Ван Винен не будет их героем. Скелтон отвернулся с плохо скрываемым отвращением. «Да», — сказал Покатте, — «по крайней мере, ротный сержант-майор подает хороший пример, помня о субординации. Завтра мы поднимем руку на место, и никакого саботажа быть не должно. Ясно?» «Так точно, сэр», — пробормотали гвардейцы. «Вот и хорошо». Сказал лейтенант, а теперь всем отдыхать. После того, как собрание разошлось, комиссар Харнус подошла к койке ван Винен. Ван Винен поймал свой мячик из свернутых носков и посмотрел на нее. Я знаю, что вы собираетесь сказать, комиссар. И вы так же хорошо, как и я, знаете, что произойдет завтра, сказала Харнус. И что же? спросил ван Винен. Они все равно попытаются саботировать подъем руки. Да, такая возможность вполне вероятна. Харнус посмотрела на Ван Винона тем стальным взглядом, который, он был уверен, комиссары досконально отрабатывали в схоле прогиню. Вы знаете, что строят зеленокожие? Ван Винон кивнул. Что бы ни случилось, сказала Харнус. Помните, что вы могли помочь этим солдатам. На следующий день, как и ожидалось, бойцов барака 5 отправили готовить руку к подъему крану. Они обмотали ее огромными стропами, закрепленными У-образным болтом толще человеческой руки, болтом, который должен был выдержать весь вес груза. Ван Виннен наблюдал, как они закрепляют подъемное оборудование. Они сгрудились так, что это не показалось бы подозрительным, если бы Ван Винен не видел ранее, как рядовой скелтон сунул резак в карман. Гвардейцы расположились так, чтобы загородить обзор, но Ван Винен был уверен, что скелтон подпиливает уобразный болт ровно настолько, чтобы тот не выдержал и уронил руку с оглушительным грохотом и сопутствующими разрушениями. Когда гвардейцы разошлись, резака уже не было, его поспешно спрятали. Ван Винен осмотрел двор, но никто из зеленокожих, казалось, ничего не заметил. Мек Рукас был занят тем, что выкрикивал оскорбительные инструкции группе гвардейцев, появших дикое сплетение разноцветных проводов к чему-то похожему на шлем. Другие Меки тоже были заняты, либо инспектировали гвардейцев, либо работали сами. Даже Урзак, который должен был наблюдать за бойцами Барака 5, похоже ничего не видел. Если и было хоть какое-то преимущество в том, чтобы быть пленником орков, так это то, что если они не дрались, их внимание долго не задерживалось на чем-то одном. Однако Ван Винен заметил одного наблюдающего, лейтенанта Покаты. Он стоял на некотором расстоянии от других бойцов Барака-5, ковыряясь в каком-то маленьком устройстве или, по крайней мере, делая вид. На самом деле он стоял ужасно близко к Курзаку. Когда Паката прикрыл рот кулаком и трижды кашлянул, Урзак посмотрел на него, а затем без колебаний двинулся к гвардейцам. — Эй! — крикнул им Урзак. — Чего вы ее девушки творите? — Ничего, — сказала Троттер. — Просто готовимся поднять эту штуку, как сказал Мекрукос. Глаза Урзака сузились. Он подозрительно оглядел гвардейцев и стропы вокруг руки. Он подошел и подергал каждую стропу, прежде чем схватить уобразный болт и посмотреть на него. «Мег, Рукас!» — крикнул Урзак. «Я занят!» — ответил Рукас, не отрываясь от гвардейцев, работавших над шлемом с проводами. «Люди, что-то портачили!» Рукас, внезапно очень заинтересовавшись, повернулся и подошел к Урзыку, державшему подъемный рынок. «Глянь сюда!» — сказал Урзак, показывая поврежденный уобразный образный болт. Так ведь не должно быть, а!» Рукас наклонился ближе, чтобы осмотреть болт. Он опустил очки на глаза и пробормотал себе под нос. «Высокотемпературный лес несущего конструктивного элемента». Он поднял очки и зарычал. Его голова дернулась в сторону, когда из катушек на его спине посыпались искры. Он посмотрел на гвардейцев. «Кто тут пытается сломать мои хреномины? Никто не ответил. «Обшмонать их!» — сказал Рукас. Урзак двинулся между гвардейцами. Они стояли выпрямившись, высоко подняв головы, глядя на Урзага, пока тот их обыскивал. Ван Винен посмотрел туда, где стоял Поката, наблюдая за развитием ситуации. Их взгляды на мгновение встретились, прежде чем Поката отвернулся. Костяшки пальцев Ван Виннена побелели, когда он неосознанно сжал руки в кулаки. Он снова посмотрел на гвардейцев как раз в тот момент, когда Урзаг грубо провел своими толстыми зелеными лапами по торсу Скелтона. «А вот оно!» — сказал Урзак, вытаскивая резак из-под куртки скелтона. «Это что такое доказательство?» — сказал Рукас, протягивая руку и забирая резак. «Вот что! Собрать людейшек! Я позову босса!» Через несколько минут гвардейцы были построены во дворе. Мег Рукас и Большой Ноб Твердолоб стояли перед ними. Варбос Башкалом топал взад-вперед, его гидравлически усиленные конечности царапали и шипели при ходьбе. Он был погружен в то, что у орков считалось мыслительным процессом. Наконец он остановился и развернулся к собравшимся гвардейцам. «Я думал, что был добр к вам, дедушка. я тогда давал моим пацанам коцать никого из вас, кроме тех, кто пытался уяснить». «Нелегко удерживать пацанов от того, чтоб вас не покрошить. А теперь вы пытаетесь саботажничать мою истидию. Я должен празд сказать пацанам, а размазать вас всем. Ван Винен почувствовал волнение, пробежавшее по уркам собравшимся вокруг них. Они хрюкали, ерзали, некоторые даже издавали возгласы радостного предвкушения. Они жаждали лишь разрешения сделать именно это но я этого делать не буду. Продолжил Варбос, и предвкушение орков сменилось стонами разочарования. Башкалом сделал паузу, почесывая подбородок концом силовой клишни. Горкий морг набазарили мне построить эту эфирию. Они могут набазарить мне, как вас наказать, Твердолоб. Твердолоб поник под зубом Варбоса. Когда он подошел, Башкалом схватил его за плечи. Твердолоб с отработанной покорностью опустил голову и подставил Варбоссу свой блестящий металлический скальп. Башкалом откинул голову назад и со всей силы ударил лбом по железному куполу твердолоба. Звук удара, которого хватило бы, чтобы сплющить человеческий позвоночник до размеров ящика с патронами, разнесся по двору. Твердолоб упал назад без сознания. Варбос Башкалом все еще стоял, слегка покачиваясь. Его красные глаза закатились, его опущенные веки трепетали. Он оставался в этом трансоподобном состоянии неловко долгое время. Орки, привыкшие к странной стратегии принятия решений своего лидера, терпеливо ждали. Наконец, когда Ван Виннен уже начал задаваться вопросом, не сломался ли орк навсегда, глаза Башкалома снова повернулись вперед. Он потряс своей деформированной головой, словно отгоняя оцепенение, а затем заговорил. «Горки морг говорили со мной!» Урки взревели в знак одобрения. «Горки морг набазарили мне, что нам нужны эти людышки, чтобы закончить строить. Мы не можем их всех покрасить, но мы покажем им, кто тут главный. Людышки будут драться в яме!» Орки взревели и начали скандировать. В яму, в яму, в яму. Яма, как и большинство орочих творений, не отличалась оригинальным названием. Прямо за пределами лагеря для военнопленных зеленокожие вырыли в земле дыру размером почти с барак 5 со стенами такой высоты, что выбраться было невозможно. По всему периметру снаружи, на контейнерах, сложенных в ярусы сидений, собрались орки из банды Башкалумы, чтобы посмотреть на зрелище. По приказу Башкалома орки выбрали по два гвардейца из каждого барака. Из барака 5 они выбрали Мока, бойца, которого Ван Винен едва знал, и гиганта рядового скелтона, несомненно потому, что именно он держал резак. Эти двое и еще десять гвардейцев, выбранных для боя, нервно ерзали под охраной орков у края ямы. Оставшиеся гвардейцы первого ворота Урийского сидели в огороженной секции трибун, вынужденные наблюдать за боями так же, как и орки вокруг них, хотя настроение среди гвардейцев было гораздо более мрачным, чем у зеленокожей. Гроты с подносами, висящими на ремнях через шею, ходили вверх и вниз по трибунам, раздавая угощения, и орки жадно хватали кружки с густым ферментированным грибным напитком и вгрызались в куски жареного мяса сквигов. Некоторые орки даже раскрасили лица синей и желтой боевой краской и выбрали, за кого из гвардейцев будут болеть. Они выкрикивали количество жубов, которые готовы были поставить, и грот лихорадочно подбегал, чтобы собрать и записать сумму. Большинство из них ставили, как и подобают оркам, на самых здоровенных юдишек. — Ладо, пацаны взревел башковом собравшийся ордит. «Знаю, мы тут строили всякую хрень вместо того, чтобы ломать, но сегодня у нас будет развлекуха. Мы позерим, как людишки друг друга крошат». Урки взревели и затопали ногами в какофонии одобрения. «Людишки!» – сказал башкалун, поворачиваясь к выбранным гвардейцам. «Все просто!» «Двое из вас заходят, один выходит. Продолжайте друг дружку молотить до смерти, пока один не останется. Усекли!» Гвардейцы не ответили. «Я сказал, усекли! Вы, держать юбежачья уроды!» Взревел Башкалум. Гвардейцы кивнули. «Нештяк!» Башкалум повернулся к толпе орков. Тогда установим пасту!» Рев зеленокожих стал еще громче. Погнали, погнали, погнали! Начали они скандировать. Погнали! Погнали! Погнали! Вон Виден сидел молча, глядя вниз, уяму. Он был напряжен. Его дыхание было коротким и резким. Он едва сдерживал свое возмущение. У гнева Ван Винена было две цели, и, как ни странно, ни одна из них не была зеленокожей. Во-первых, он был в ярости на себя, потому что слова Хардну с эхом отдавались в его голове, как назойливый зуд. «Помните, что вы могли помочь». Но большая часть его ярости была направлена на кого-то другого. Его глаза обыскали толпу гвардейцев и нашли его, лейтенанта Паката, этого скользкого цириллианского грязевого червя. Начало боев прошло без особых церемоний. Первых двух гвардейцев их и хорочи охранники просто пнули в яму. Ван Винан знал одного из них, сержанта Тухоя, ветерана второй роты. Другой был молодым бойцом, которого он не узнал. Вокруг них хорки ревели, рычали и скандировали. «Держись! Держись! Держись! Ай!» крикнул Башкалом. «Начинайте уже махать!» «Они не могут заставить нас драться друг с другом, сынок!» — сказал тухое перепуганному бойцу напротив него. Когда стало ясно, что люди не собираются нападать друг на друга, наблюдавшие орки выразили свое разочарование. Орех и скандирование сменились улюлюканьем и шипением. Пустые стаканы из-под напитков и недоеденные ноги сквигов полетели вниз, в яму. — Слышь! — сказал Башкалум. — Последний шанс, ю Он бросил два длинноклинковых ножа в грязь между их ног. Может, вам заточки нужны из-за ваших мелких розовых ручонок? Берите и режьтесь, как надо. Гвардейцы остались неподвижны. Вы мои жабы! Крикнул на них Башкалу. Вы строите, когда я говорю строить, и стукайтесь, когда я говорю стукаться. А ну, последний шанс, или я сам вас покрашу. Варбос подождал мгновение, нетерпеливо постукивая стальным ботинком по земле. Затем, когда сержант Тухое и его противник не бросились в яростную схватку, он зарычал. Глубокий рокот гневно поднялся из его горла. Он прыгнул в яму, приземлившись с тяжелым глухим стуком. Оба гвардейца отшатнулись назад, но сержант Тухоя проявил боевой дух ветерана-воина-бога-императора, быстро оправившись и встретив лицом к лицу возвышающегося врага. У молодого бойца не хватило такой решимости, и он рухнул навзничь перед трехметровым орком. Башкалом протянул руку и схватил падающего бойца за ворот рубашки. Гвардеец дрожал в хватке орка, парализованный ужасом. Мокрое пятно быстро расплывалось на передней части его брюк. Сержант Тухое двинулся вперед, как будто мог что-то сделать, но Башкалом протянул руку и схватил его свободной рукой. Три пальца его силовой клешни с механической силой сомкнулись вокруг торса сержанта, прижав его руки к бокам. «Я сказал, это просто!» — взревел Башкалом гвардейцем, все еще ожидавшим на краю ям. «Один из вас подохнет или подохнете оба? И с помощью мощных гидравлических поршней, охватывающих его руки, он с силой ударил двух гвардейцев друг о друга. Они столкнулись лицом к лицу, как высокоскоростные могли в поезда, идущие в противоположных направлениях по одному пути. Головы гвардейцев не столько раздавились, сколько лопнули, как мешки с ярко-красной жидкостью. Башкалом швырнул два обезглавленных трупа на землю и повернул свое залитое кровью лицо обратно к гвардейцам. Тот из вас, единственный, кто останется последним выжившим, будет жить. Это ж приз, за который стоит биться, так стукайтесь. Когда следующие два гвардейца в яме также отказались драться, Башкалом схватил поджигу устоявшего рядом орка и облил их перегретым горящим промитием. Их крики были недолгими, но ужасающими. Все изменилось в третьем бою. Ван Винен наблюдал, как гвардейца из Барака 2, Ретли, как он подслушал у Харгнуса, боросили в яму против рядового Скелтона. Оба гвардейца посмотрели друг на друга и нерешительно взглянули на башкалума, который готовил поджигу для очередного раунда истребления. Ван Винен чувствовал, как отчаяние начинает заражать двоих гвардейцев в яме и распространяется на тех, кому еще предстояло появиться. Ван Винен вскочил на ныне. «Стойте на своем!» – крикнул он в яму. «Что бы ни случилось!» Скелтон поднял голову, и его взгляд встретился со взглядом Ванвина. В глазах огромного гвардейца была печаль и что-то еще. извинение, возможно, разочарование. «Ты не герой, сержант-майор», – казалось, говорил он. «И я тоже». Скелтон наклонился и подобрал один из длинноклинковых ножей. Он пнул другой по земле ретли. Ван Виннен бросился вниз по ярусам сидений длинными размашистыми шагами, толкаясь и спотыкаясь сквозь толпу наблюдающих гвардейцев. Он врезался в клетку, отделявшую их от ямы, и забарабанил по ней кулаками. «Скелтон, не смей, мать твою, поднимать оружие на товарища!» Уркохранник быстро добрался до Ван Виннена, ударив его прямо сквозь переднюю часть клетки, смяв металл вокруг места удара. Ван Винона отбросила в первый ряд гвардейцев. Из его рассеченного лица текла кровь. Ошеломленный, он крикнул в сторону ямы. «Не делай этого!» Скелтон подождал, пока Ретли поднимет нож, а затем, игнорируя крики протеста Ван Винона, бросился на меньшего бойца. Он увернулся от слабой попытки Ретли защититься и вонзил клинок по самую рукоять в живот другого гвардейца. И в этот момент Ван Виннен понял, что орки сломили их. В тот момент, когда солдаты в этой яме обратились друг против друга, орки победили так, как им не удавалось даже тогда, когда они захватили контроль над Ратаури. Они сокрушили человечность солдат, низвели их до уровня варварских ксеносов. Так и пошло дальше. Гвардеец против гвардейца под восторженный рев орков. Мало кто больше сопротивлялся бою, и орки получили свое зрелище гвардейцы рубили друг друга урочими резаками, теряя куски плоти и целые конечности. Когда один падал, его противник прыгал, перенося бой на землю и забивая или зарубая его до смерти в жестоком проявлении отчаянной злобы. После нескольких часов боев именно Скелтон одолел всех остальных и в конечном итоге остался последним выжившим. Он стоял в центре ямы, его грудь тяжело вздымалась. Его лицо и то, что осталось от его некогда гордой униформы астро-милитарум, было забрызгано темной засыхающей кровью. Грязный пол ямы был скользким от пролитой крови. Скелтон посмотрел на ревущих орков и опустил голову. Он упал на колени, словно на него обрушился груз осознания. «А ты вот и победивший, Нудинска. крикнул башкалом под аплодисменты толпы орков. Но перед тем, как ты получишь свой приз, тебе надоить постукаться еще с одним бойцом. Так сказать, бонус за то, что ты самый крепкий. В чемпион бойцовой ямы. Микрус самый зеленый. Скелтон, избитый физически и морально, едва поднял голову, когда огромная груда ярко-зеленых мышц спрыгнула в яму, широко раскинула руки и издала оглушительное Скелтон схватил два резака и поднялся на ноги, чтобы встретиться с орочим гладиатором, но было очевидно, что он с трудом стоит. Раненый и измотанный, он почти не мог сражаться. Безоружный Микрул двинулся к скелтону. Скелтон замахнулся резаком в горло Микрула, вынужденный тянуться к цели над головой, но Микрул поймал запястье скелтона своими толстыми пальцами. Скелтон, не теряя времени, замахнулся вторым резаком, но Микрул поймал и его. Орк держал скелтона за оба запястья, поднял его в воздух и резким движением рук швырнул скелтона лицом вниз на землю. Скелтон неподвижно лежал в пропитанной кровью грязи. Ямы. Микрул снова взревел, и наблюдавшие зеленокожие присоединились к нему. Он поднял свою большую ногу и опустил ее на затылок Скелтона. Первый ратаурийский в полном ужасе смотрел, как череп Скелтона взорвался под пяткой орочего гладиатора. Никто из гвардейцев не мог отвести взгляд, никто, кроме Ван Винона, который смотрел только на лейтенанта Паката. Когда гвардейцы вернулись в свои бараки, ярость Ван Виннена не утихла. Он кипел от нее, его челюсти были сжаты так сильно, что он думал, что может сломать зубы. Бойцы барака опять вошли в свои теперь удручающе знакомые помещения, опустив глаза. Ван Виннен, напротив, ворвался в здание и направился к Паката. Глаза лейтенанта расширились при виде сержанта-майора. Лицо Ван Виннена было бурей ярости. «Сержант-майор!» Сказал Поката в панике отступая. «Что вы?» Ван Виннен достиг лейтенанта и прервал его резким правым джебом, идеально попавшим ему в нос. Поката отшатнулся к стене и сполз на пол, запутавшись в руках и ногах. В бараке стало тихо, все пытались осмыслить события дня, но теперь воцарилась шокированная тишина. «Сержант-майор!» Захныкал Поката, дотрагиваясь до носа и отнимая пальцы, чтобы осмотреть кровь, свободно текущую из его ноздрей. «Вы ударили старшего офицера!» «О, зубы императора!» Сказал Ван Виннер. «Закрой свою вонючую пасть! Ты предательское мелкое дерьмо!» «Как вы смеете? Я офицер и сын гудернатора!» Поката повернулся к комиссару Харднус, стоявший неподалеку. «Комиссар, я требую, чтобы вы наказали сержант-майора! Это недопустимо!» «Обычно я бы полностью согласилась, лейтенант!» Сказала Харднус. Избиение старшего офицера требует суровых дисциплинарных мер. Она подошла к месту, где Ван Виннен нависал над Покатой. «Однако уставы не уточняют ситуации с военнопленными. Учитывая напряжение, которому мы все подвергались в течение последнего месяца, я думаю, будет уместно оставить это без последствий. К тому же есть смягчающие обстоятельства». «И каковы же они?» — спросил Покатый. «Какие возможные обстоятельства оправдывают нарушение дисциплины в астромилитарум?» «Просто...» — сказала Харнус. «Вы предательское мелкое дерьмо!» «Комиссар!» — возмутился Поката. «Это позор! Я единственный офицер!» Ван Винен снова прервал Поката, поставив ботинок ему на шею и прижав его к стене. Лейтенант задохнулся и ахнул. «Что вы делаете?» «Расскажи им, что ты сделал!» Сказал Ван Антоном, Тоном, который вселил бы страх в сердце любого, кроме космодесантника. «Кто-нибудь, сделайте что-нибудь!» Глаза Поката были налиты паническим ужасом. «Расскажи им, что ты сделал!» «Я... я не знаю, о чем вы говорите!» Ван Винан неуклонно увеличивал давление. Поката схватился за ботинок Ван Винена, но у него было мало шансов освободиться от ветерана-гвардейца. «Расскажи им, что ты их сдал. Расскажи им, как ты сказал оркам, что они собираются саботировать подъем руки». «Нет», — сказал Поката. Его лицо покраснело. Голос был искажен давлением, которое Ван Винен оказывал на его голосовые связки. «Я ничего не делал». Ван Виннон ухватился за стойки койки для опоры и надавил еще сильнее. Поката начал биться и слабо ударять, теперь почти не в силах дышать. «Расскажи им, как ты подал оркам сигнал, когда рядовой скелтон начал резать?» «Что ты сделал?» — сказала Троттер, стоявшая неподалеку. «Ты сказал зеленокожим?» Поката покачал головой. «Скажи этим бойцам правду!» Взревел Ван Винен, высвобождая всю ярость, которую он принес с собой из бойцовой ямы. «Хорошо!» – прохрипел Поката. Ван Виннен убрал ногу. Поката сделал глубокий прерывистый вдох. «Хорошо!» – сказал он. «Я сказал зеленокожим о саботаже. Я пытался защитить». «Пытался защитить что? Ты, коварный ублюдок!» – вопросила Троттер. «У меня в той яме были друзья. Скелтон!» Ее голос сорвался, и она не смогла продолжить. «Ты гребаный предатель! Вот ты кто!» — сказал другой гвардеец. Все гвардейцы в бараке надвигались на Покаты. Его глаза стали еще более испуганными при виде собирающейся толпы. Ван Вин он не двигался. Он позволил бойцам барака опять подступать к Поката, который поспешно встал. «Стойте! Послушайте! Я приказал вам не пытаться саботировать, потому что знал, что если вы преуспеете, еще больше из нас будет наказано!» «Ты пытаешься сделать вид, что защищал этих мужчин и женщин!» — сказал Ван Вин. «Но ты их предал!» «Может, нам стоит устроить свою бойцовую яму?» — сказала Троттер. «Ты пойдешь первым против всех нас!» Поката споткнулся, двигаясь боком вдоль стены барака, отчаянно пытаясь увеличить расстояние между собой и гвардейцами. Он бросился к двери и начал стучать по ней кулаком. «Помогите! Выпустите меня!» Он колотил по двери изо всех сил. «Они разорвут меня на части!» Дверь отперлась и распахнулась. Там стоял Урзак. «Чё тут загрёбываешь?» «Они собираются убить меня!» Взвизнул Поката, выбегая из барака и отталкивая Урзага. «Эй!» — крикнул Урзаг. «Этот юбешка бежит!» «Что?» — сказал Поката, остановившись и обернувшись. Его голос был полон отчаяния. «Нет, я не бегу! Они собираются убить меня там!» Два орка грубо схватили Поката за руки. «Я не пытаюсь бежать! Я тот, кто рассказал вам о саботаже, помните?» «Тебе нельзя выходить из барака после того, как дверь заперта, людышка! Сказал один из урков, державших его. «Бош сказал, это единственный случай, когда нам можно вас крушить!» «Пожалуйста!» — взмолился ты. «Они разорвут меня на части!» «Они разорвут тебя на части?» — спросил лурк. «Да!» — ответил Покаты. «Помогите мне!» «Людышки плохо рвут на части!» «У вас нет сильных рук, как у нас, пацанов. Мы покажем тебе, как вы живете на части». «Нет!» — возмолился Покат. «Стойте! Вы сказали, что оставите меня в живых!» «Я такого не говорил!» «Урзак сказал!» — взвизгнул Покат. «Спросите его! У нас была сделка!» Урзак посмотрел на лейтенанта и пожал широкими плечами. «Не помню!» Орки, державшие поката, посмотрели друг на друга и тоже пожали плечами. Они потянули в противоположные стороны. С хлопком и хлюпающим звуком разрыва они оторвали Паката обе руки. Он закричал, воя от боли и ужаса, и отчаянно взывая о пощаде, пока кровь била фонтанами с обеих сторон его туловища. Орки снова посмотрели друг на друга, затем забили лейтенанта Тэма Паката, сына губернатора Ратаури, до смерти его же собственными руками, радостно воя при этом. Гвардейцы из барака пять смотрели на это через дверной проем. «Лучшего парня и, пожелать от нельзя», — сказал Ван Вину. «По крайней мере, он умер как гвардеец, даже если никогда не жил как таковой». Он повернулся к комиссару Харднусу. «Ладно, комиссар, похоже, ваше желание исполнилось. Теперь я старший офицер. Давайте придумаем, как нам выбраться из этой дыры». Глава пятая. Ван Винен шел вместе с толпой гвардейцев, ежедневно бредущих на транспортный двор. Шесть недель они уже были в плену. Шесть долгих недель рабского труда на зеленокожих. Но, по крайней мере, у Ван Виннена была цель. У него была миссия, и всякий раз, когда он чувствовал, что снова впадает в уныние, ему достаточно было вспомнить, как Скелтон смотрел на него изъямы. Этого хватило, чтобы напомнить ему, что он не может бросить этих бойцов, как, очевидно, бросил их империю. Ван Виннен подошел к группе гвардейцев из барака 5. По его кивку они замедлили шаг, сунули руки в карманы и вывернули их, высыпая черную грязь на землю. Изначально Ван Винен планировал незаметно избавляться от земли, поручив гвардейцам вшить потайные мешочки в штанины, которые опустошались бы понемногу в течение дня. Но урки оказались настолько ненаблюдательными, что просто вываливать полные карманы грязи и грубо раскидывать кучи ногами было вполне достаточно, чтобы оставаться незамеченными. Это все еще была утомительная работа, так как за раз можно было вынести лишь небольшое количество земли, но они занимались этим уже неделю подряд, и, учитывая количество гвардейцев, вовлеченных теперь в план Ван Виннена, было поразительно, сколько земли им удалось переместить. Планирование их сложного побега началось в ночь после боев в яме, когда крики лейтенанта Поката еще висели в воздухе. «Ладно», — объяснил Ван Виннен, — «концепция проста, но осуществить ее будет сложно». Мы начнем туннель здесь, в бараке 5, и пойдем прямо вниз, по меньшей мере на 3 фута. Затем прокопаем прямой ход на 100 футов, прежде чем повернуть обратно к поверхности. Это выведет туннель в лес за забором. 3 фута в глубину должно быть достаточно, чтобы не потревожить мины, которые орки могли разместить по периметру. Мы сделаем туннель небольшим, но все равно нужно будет укрепить его деревянными планками с кровати и полок, плюс всем, что мы сможем унести без особого палева. Землю будем выносить небольшими партиями, и это будет самой сложной частью, если не считать того, что нас ждет верная смерть, если нас поймают. Как и говорила комиссар Харднус, большинство гвардейцев верили историям о Ван и следовали его плану до последней буквы, полностью уверенные, что его направляет бог-император. У него не хватало духу сказать им, что он полностью импровизирует. Впрочем, это не должно было удивлять. За свою карьеру он побывал во множестве необычных ситуаций, и часто импровизация была единственным выходом. Высыпав сегодняшнюю порцию земли, гвардейцы вошли во двор, ступая в длинную тень огромного урочего идола, который нависал над всем в лагере. Нагромождение красно-желтых металлических панелей, срезанных с контейнеров, зеленых листов, содранных с кузовов грузовиков Муниторума и грязной почерневшей стали, снятой с прометьевого завода. Возвышавшемуся идолу не хватало только предплечий. Угловатая голова, немного маловатая для огромного тела, была закреплена на шарнирах на уровне челюсти, и лицо с верхней частью головы были откинуты. Внутри металлического черепа стояло кресло. Два мека, одним из которых был сам Рукас, и несколько гротов копошились внутри, закрепляя кресло и работая над подключением и пайкой настоящей паутины проводов. Рукас наклонился вперед, высунувшись из открытой головы, и крикнул мекам на земле. «Слышь, вы, вон воды!» — позвал он. «Скажите им тащить сюда этого странного, и пахана лучше позовите, он тебе захочет глянуть, как оно запашит». Как только приказ рука задошел до них, группа орков открыла дверь ракритового бункера, обычно используемого для хранения крайне летучих химикатов или боеприпасов. С несвойственной зеленокожим нерешительностью четыре орка вошли в бункер, пока двое остались снаружи со стрелялами, нацеленными на дверь. Мгновение спустя четыре орка появились снова, буквально волоча за собой пятого. Они тащили его по земле за цепи, которыми он был обмотан, должно быть, раз двадцать, прижимая его руки к бокам и удерживая ноги вместе. Орк извивался и сопротивлялся, но тяжелые цепи держались крепко, так что он мог лишь биться, как рыба, выброшенная на сушу. На орке не было ничего, кроме рваных желтых тряпок, а на голове дюжиной пряжик был закреплен шлем с разноцветными проводами, которые, как видел Ван Винен, делали другие гвардейцы. Когда в отчаянной борьбе скованный орк повернулся лицом к наблюдавшим гвардейцам, Ван Виннен увидел, что его глаза пылают фосфориссирующим зеленым светом. Башка моя!» Закричал орк мучительным воплем. «Сорванет! Снимите эту хрень, чтобы я чем-нибудь сарахнул. Тащи его сюда, чтоб мы его подрубили к этой, как ее, хрень усилительной!» Крикнул Рукас. «Былее вы, козлы долбаные! Забыли, что в раз было!» Ван Винен видел псайкеров раньше. Однажды, еще когда он служил в 51-м Телесианском, он сражался бок о бок с санкционированным псайкером и наблюдал, как тот превращал огромные столбы пламени во вращающиеся вихри и направлял их на полчища слюнявых тиранидов. Этот скованный орк, должно быть, был одним из зеленокожих псайкеров, тех, кого они называли чудилами. Но если санкционированные псайкеры, которых видел Ван Виннен, были строго обучены, постоянно контролировались и были покрыты святыми печатями, дарующими им стойкость бога императора против опасностей варпа, то и чудила физически пульсировал неконтролируемой силой, готовый, как граната без чеки, взорваться в любой момент. Нерешительно орки взвалили чудилу на плечи и Несли его вверх по лесам к голове массивной конструкции. С земли было трудно разглядеть детали, но Ван Винан слышал, как Рукас выкрикивает приказы сквозь крики и стоны чудилы. Они затолкали его в кресло, пристегнув еще большим количеством ремней и цепей. Гроты суетились вокруг, припаивая свисающие провода к тем, что торчали из шлема. Когда они закончили, Рукас дернул большой рычаг, и с гидравлическим гулом череп чудовищного орочего идола начал закрываться. Рукас, Мекки и Гроты поспешили выбраться, пока лицо опускалось, скрывая из виду все еще бьющегося чудилу. Пока Рукас и его команда помощников спускалась по лесам, огромная фигура Варбоса Башкалума с грохотом вошла во двор. Орки и Гроты разбегались при звуке его шагов, усиленных гидравликой. Когда он достиг земли, Мек-Рукас полностью проигнорировал Варбоса. Он отступил назад. Его лицо было обращено к небу, к голове гигантского орка, и он потирал руки в предвкушении. Рукос! сказал Башкалум с явным нетерпением. Ну и что? Рукас повернулся к ворбусу. Мы примотали чудилу к этой фазовой инвариантной хрени. Че? рявкнул Башкалум. Говори нормально, умных хренов! Он скрыл это от гораздо более крупного орка. Но Ван Винан заметил, как Мег закатил свои острые красные глаза. ждет чудила. Короче, делается больше. И сожракает в космос, чтоб орки по всей галактике ее почуяли». Башкалом улыбнулся. «И присоединяться к моему варку. Четко нажмуй. А как мы узнаем, что оно пашет?» Рукас не ответил. Он просто стоял и смотрел. Затем глаза урочего идола начали светиться тем же светом, что исходил от чудила, ярким зеленым сиянием, которое внезапно придало этому огромному скоплению несовместимого металла жуткое ощущение жизни. Потрескивание энергии в виде извивающихся изумрудных молний пробежали от головы вниз по туловищу, прежде чем уйти в землю. Воздух наполнился слабым гудением, и Ван Винен почувствовал, как волосы на всем его теле встали дыбом. <связывая> Воскликнул Мекрукос. Его тело дергалось в судорогах, когда катушки на его спине улавливали энергию, излучаемую идолом, посылая зеленые разряды прямо ему в голову. «Вот так и узнаем, что пашет. Я сговорил». «Я самый мозговитый мяг. Я знаю, что могу усилить эти спонтанные выбросы из башки судила». «А-а-а-а», сказал Варбус Башкалум. «Ты прям гений. И что, теперь? теперь?» ждем», — сказал Лукас. «Сигнал пошел. Зовет сюда больше пацанов. А пока ждем, переходим ко второму этапу стройки». «Второй этап?» — спросил Башкалум. «Чего это?» Надо закончить внутреннюю начинку управления и твещи, сказал Рукос, заметив, как морщинистый лоб Башкалома сморщился в явном замешательстве, он пояснил. Надо, чтобы она зашевелилась. Вот оно, подумал Ван Вина, подтверждение его и хардну Орычий Орочий идол был не просто гигантской статуей, предназначенной для привлечения орков со всей галактики. Это будет огромная ходячая боевая машина. Ага. — сказал Башкалум. — Я знаю. Плюс надо по ушке прикрутить. Толстое зеленое лицо Варбосса расплылось в самой широкой ухмылке, которую когда-либо видел Ван Вином, обнажив почти все его кривые зубы и желтоватые клыки. — Дакку. Ага. — Аван? — сказал Рукас. — Дакку. Пока большинство гвардейцев находились во дворе, наблюдая, как орочий идол оживает под действием странной энергии, внутри барака 5 комиссар Харднус и дюжина других бойцов работали над туннелем. Большая часть работы велась ночью, но Ван Винан и Харднус воспользовались невнимательностью зеленокожих, чтобы оставить команду копать и днем. Самым трудным было пробиться сквозь ракритовый пол. Капралу Троттеру и рядовому Уильямсу было поручено украсть любые инструменты, которые могли помочь его сломать. В итоге у них оказались большая дисковая пила и несколько тяжелых молотов. Пила без проблем резала ракрит, но работа была медленной и шумной. К счастью, чем больше времени орки проводили здесь, в лагере Башкалума, они устраивали резню по всей галактике, тем чаще среди зеленокожих устраивались турниры по боям в яме. Пока орки пили и ревели на одном из таких боев, обитатели Барака-5 воспользовались возможностью, чтобы прорезать ракритовый пол в дальнем углу кладовой. Открытый квадрат земли можно было легко спрятать, надвинув койку на вход в туннель. Строительство туннеля теперь шло полным ходом. Прокопав прямо вниз, гвардейцы начали работу над длинным горизонтальным участком. Трое бойцов работали посменно в тесном забое, копая и убирая землю самодельными кирками и лопатами. Они грузили выкопанную землю на маленькую тележку на колесах, тоже самодельную. К тележке были привязаны две веревки. Одна свернута на полу возле копателей, другая вела обратно к гвардейцам, ждущим у входа в туннель. Когда тележка наполнялась, те, кто был в забое, дергали за веревку, идущую назад по туннелю. По этому сигналу гвардейцы у входа вытягивали тележку к себе, опустошали ее, а затем сигналили тем, кто в забое, чтобы они забирали ее обратно и продолжали. Таким образом, туннель достиг почти 30 метров в длину, и пока одни гвардейцы работали, копая и убирая землю как можно быстрее, другая группа строила и устанавливала деревянные опоры вдоль туннеля, чтобы избежать обрушения потолка или стен. Комиссар Харднус стояла в вертикальном спуске у входа в туннель, наблюдая и руководя строительством. Харднус отступила назад, когда гвардейцы, державшие этот конец веревки, кивнули и начали вытягивать очередную тележку с землей из туннеля. Когда тележка с грохотом выкатилась из входа, они вывалили груз на землю и дернули веревку, чтобы отправить ее обратно. Харднус принялась помогать упаковывать землю в маленькие мешочки, которые будут распределены между бойцами и выброшены во время завтрашнего марша на двор. Они почти закончили упаковывать эту партию, когда из туннеля донесся глухой удар, за которым последовали приглушенные крики паники. Мгновение спустя один гвардеец, капрал Туа из Барака-3, появился из проема, грязный и с широко раскрытыми глазами. «Обвал!» – задыхаясь, проговорил он, отчаянно проползший обратно по всей длине туннеля. «Примерно в 20 метрах что-то обрушилось! Джем, Малверкау и Энока завалены!» «Трон!» – сказала Харднус. «Берите лопаты и за мной!» Она сбросила свою тяжелую комиссарскую шинель, прежде чем схватить одну из маленьких ручных лопат. Она почти оттолкнула Капрала Туа и нырнула головой вперед в туннель, ползя на четвереньках так быстро, как только могла. Гвардейцам удалось раздобыть лишь горстку светосфер, и они использовали их экономно, так что большая часть туннеля была окутана тьмой. «Комиссар, это вы?» Услышала она впереди, добравшись до места, где пара бойцов работала над укреплением опор туннеля. У них была светосфера, но обвал впереди наполнил воздух густой коричневой пылью, которая еще не осела. «Я!» — ответила она, приближаясь. «Что случилось? Мы слышали, как треснуло дерево!» — сказал один гвардеец. «А потом все рухнуло!» «Мы продвигались вперед, чтобы добавить больше опор, но не успели!» — добавил другой. «Простите, мэм!» Она могла бы сказать им, что все в порядке, что это не их вина, но она была комиссаром и давно усвоила, что лучше не позволять бойцам чувствовать себя комфортно рядом с тобой, даже в такой ситуации. К тому же она боялась, что уже слишком поздно и не стала бы задерживаться из-за сентиментальной чепухи. «Дайте мне вашу светосферу», — сказала она, протягивая руку. «Быстро!» Гвардеец схватил светосферу с гвоздя, на котором она висела неподалеку, и передал ей. Без лишних слов Харднус поспешила в кромешную тьму впереди. У гвардейцев, копавших в забое, тоже должна была быть светосфера, но теперь она была погребена под обвалившейся землей, как и они сами. Пока она ползла вперед, свет ее светосферы упал на груду земли, отмечавшую место обвала. Без колебаний она бросила сферу и начала копать. Капрал Туа вскоре оказался рядом с ней, оба работали лопатами. Земля, только что обрушившаяся и заполнившая проход туннеля, была рыхлой, и ее было легко убирать, но ее было много, и в тесноте они могли перемещать лишь небольшое количество зарос. Прошло десять минут, прежде чем лезвие лопаты Харднус с глухим стуком ударилось о коричневый ботинок имперского гвардейца. Она и Туа лихорадочно заработали в жарком душном туннеле, чтобы расчистить достаточно земли и вытащить бойца. Но когда они это сделали, опасения Харднус подтвердились. Это была рядовая Энока, коренастая женщина, оказавшаяся прирожденным копателем туннелей. Когда они вытащили ее на открытое место, ее глаза были широко раскрыты. Коричневые и черные пятна грязи прилипли к ее неподвижным глазным яблокам. Рот был открыт, словно она задыхалась, но горло было забито черной землей. «Помогите!» Крик доносился спереди, приглушенный обвалившейся землей, но безошибочно исходивший с другой стороны обвал. Харну скопала так быстро, как только могла, призывая Туа торопиться, несмотря на то, что он работал так же быстро, как и она. В конце концов, они пробились к еще одному заваленному гвардейцу, на этот раз едва не отрубив пальцы концами лопат, пальцы, которые извивались, царапая воздух в поисках свежего воздуха. Они расчистили землю до плеч, прежде чем схватить за руки и потянуть. Рядовой джем, мол, выбрался, кашляя и отплевываясь. «Веркау все еще там!» Найти Веркау не заняло много времени. К счастью, она оказалась по другую сторону обвала. Она проползла через дыру, которую расчистили Хардну и Туа. Ее лицо поникло, когда она увидела тело Энуки неподалеку. «Нет!» – сказала она, подползая к ней и кладя руку ей на щеку. «Нет!» Рядовой Джеммал посмотрел на комиссара Харднус. «Они были... вместе!» Веркау повернулась к Харднус. Ее глаза были стеклянными и красными. Она изо всех сил сдерживала слезы. «Это слишком опасно, комиссар! Мы не можем продолжать! Мы едва прошли треть пути, а он уже начинает обрушиваться!» Харднус ожесточилась. Они все считали ее, как и большинство представителей комиссариата, бессердечным, бескомпромиссным дисциплинарным офицером. Правда заключалась в том, что Харднус предпочла бы утешить Веркул. Но мягкосердечные комиссары приводили к разложению дисциплины, и хотя они были пленниками, она не могла этого допустить. Как комиссар, она просто приняла тот факт, что для обеспечения безопасности человечества в Империуме были те, кому приходилось отбрасывать больше своей человечности, чем другим. Им приходилось быть стальными яйцами. Она сузила глаза, глядя на Вырку. Неуставные отношения в полку запрещены рядовая. Это приводит к потере концентрации. А теперь поднимите свою лопату и продолжайте копать. Глава шестая. Оглядываясь назад, следовало признать, мысль о том, что орки построят нечто столь огромное и не оснастят его чудовищными пушками, от которых кишки сводила, была поразительно недальновидной. Какое еще изваяние зеленокожие сочли бы достойным своих богов, кроме того, что можно использовать на войне? Через два дня после того, как гигантский орк засиял зеленой энергией, в лагерь въехали десять орочих грузовиков, изрыгая в воздух столбы серого дыма. Два из них были загружены мелким оборудованием, остальные восемь ехали в ряд, перевозя на своих платформах ствол гигантской пушки. Разгрузившись, грузовики уехали и позже вернулись со стволом второй пушки. Они вернулись в третий раз, привяза пожухи, опоры и части огромного спускового механизма. Ван Винен понял, вот они недостающие предплечья орка. Все, как мы и предполагали, сказала комиссар Харнус Ван Винену, когда они стояли бок у бок во дворе, наблюдая за въезжающими грузовиками. Это не просто передатчик, это гаргант, орачья боевая машина, сравнимая с титанами, построенными техножрецами Марса. «Не думаю, что Адептус Механикус понравилось бы сравнение их творений с этим», — сказал Ван Виннон. «Нет», — согласилась Харнус, — «но размеры, безусловно, сопоставимы». Ван Виннон вздохнул. «Да уж, и признаться, эти светящиеся зеленые глаза меня тоже не успокаивают». Прежде чем Харнус успела ответить, воздух наполнил ракочущий громоподобный рев, раскатывающийся снова и снова. Небо над ними внезапно озарилось оранжевым свечением, а тонкие перистые облака начали клубиться. В атмосферу планеты входил пустотный корабль. Пустотный корабль настолько огромный, что ему вообще не следовало входить в атмосферу. Казалось, все небо разверзается». Наконец, ревущее, кипящее пламя расступилось, и стали видны очертания корабля. Он снижался к поверхности планеты на некотором расстоянии от лагеря военнопленных. В пустоте космоса легко забыть о масштабах кораблей, пересекающих черноту, но здесь, когда один из них пытался приземлиться, это стало суровым напоминанием об их истинных размерах. Должно быть, он был около двух с половиной миль в длину и напоминал имперский легкий крейсер. Длинный корпус, усеянный арочными окнами и с характерным ковшом-тараном спереди. Но это был не имперский корабль, по крайней мере, уже нет. Носовая часть была переделана так, чтобы напоминать синий орочий череп с широко разинутой пастью, полный зубов и двух огромных изогнутых клыков. По всему корпусу были разбросаны другие яркие дополнения – броня, пушки и мотивы черепов, которые могли быть созданы только хаотичными умами орочьих меков – Умами, с которыми Ван Винн теперь был слишком хорошо знаком. «А вот и крузер пацанов, смерто черепов, притёрся на мой вок. Ворбос Башкалом взревел от восторга, выйдя из своего штаба. Огромный орочий корабль устремился к поверхности Ратаури. Лес под ним гнулся под ударами посадочных двигателей. Вековые деревья ломались, как прутики под сапогом. Они прибыли. Какая бы там пограничная наука ни зародилась в ксеновском мозгу Рукоза, она сработала, и всего за несколько дней сюда прибыл массивный орычий крузер. Ван Винен посмотрел на комиссара Харгнус. Они оба понимали, что ситуация обострилась. Как бы ван Винену ни было неприятно это признавать, теперь речь шла не только о побеге. Империум должен был узнать, что происходит на этой захолустной планете. То, что началось, как относительно небольшое вторжение орков, расцвело в зародыш серьезные угрозы. «Нам нужно ускорить строительство тоннеля», — сказал Ван Винан Харднус. «У нас, вероятно, осталось всего несколько недель до завершения Гарганта. А план Башкалома, похоже, действительно работает. Нужно работать круглосуточно». «У нас уже было несколько обвалов», — сказала Харутнус. «Из-под одного из них мне самой пришлось выкапывать бойцов». У нас недостаточно материала для укрепления тоннеля. Пусть каждый барак обдирает все, что может. Построим больше тоннелей и начнем перетаскивать материал в барак 5. Это огромный риск, сказала Харгус. Да, ну что ж, полагаю, пришло время выяснить, действительно ли меня благословил император. Было раннее утро, и глаза Ван Вина нащипало от недосыпа. Одно веко дергалось уже 8 дней подряд, и голова гудела почти столько же. Он знал, что находится на пределе физических возможностей. За последнюю неделю он спал от силы часов десять, и по глубоким черным кругам под глазами окружающих гвардейцев видел, что они тоже достигают предела. Но теперь они были близко. Так близко. Ван Винен стоял у входа в главный туннель для побега, помогая передавать деревянные доски, принесенные из боковых ходов. Туннель теперь простирался примерно на 80 ярдов от барака 5. Ван Виннен заручился помощью бойцов, служивших в расчете артиллерийской установки «Василиск» для оценки дальности, и по их прикидкам туннель выходил за забор, но еще не достигал леса. Между бараками были прорыты небольшие ходы, пока сеть туннелей не пересекла весь лагерь под землей, позволяя транспортировать материалы и гвардейцев из одного барака в любой другой, и в конечном итоге в барак 5 и главный туннель. Почитание императора – таков был код их попытки побега, и эта попытка, как они надеялись, должна была состояться в течение недели. С момента прибытия первого корабля прилетели еще два урочих судна. Одно было еще одним легким крейсером, другое – булыгой, урочим кораблем, построенным путем выдалбливания астероида и оснащения его двигателями и таким количеством пушек, какое орки смогли уместить на доступной поверхности. Булыга не столько приземлилась, сколько рухнула при едва контролируемом входе в атмосферу, врезавшись в поверхность с разрушительной силой. Она упала по меньшей мере в нескольких сотнях миль отсюда, уберегая лагерь военнопленных от ударной волны и последующего ливня обломков. Даже приземлившись так далеко, орки с Булыги медленно пробирались к чудовищному гарганту, словно тишащая масса паломников, приближающихся к святыне. С учетом этого и двух других кораблей популяция зеленокожих разрослась. Большинство из них оставались за пределами лагеря по приказу Варбоса Башкалума, который, Иван Винан был уверен, стал еще больше с тех пор, как столько орков хлынуло присоединиться к его вагу. Недавно прибывшие ксеносы основали неподалеку поселение, которое быстро превращалось в разрастающийся трущобный город, усиливая и без того удушающий запах и количество конфликтов, вспыхивающих между орками разных клонов. Глаза массивного гарганта все еще светились, и разряды зеленой молнии регулярно пробегали по его высоте, или дугами били по крышам близлежащих зданий, или заземлялись через ближайших орков, заставляя их лопаться как перезрелые зеленые прыщи. Строительные работы теперь переместились внутрь машины. Массивные пушки были прикреплены к рукам, а тяжелые двигатели перевезены с нефтеперерабатывающего завода для использования в качестве движителей. Огромные электромагнитные поршни, также украденные с прометия завода, были размещены внутри ног рук, где они соединялись с массивными шестернями в суставах. В грудной секции была оборудована комната управления, а внутри возводились лестницы и трапы. Скоро он будет готов к работе. «Ладно», — сказал Ван Винен гвардейцам, работавшим вокруг него. «Давайте закроем туннели на утро. Передайте приказ сменить дневную смену. Двадцать мешков земли обратно в каждый барак. И напомните им, чтобы хотя бы разбросали ее. Вчера утром я видел полдюжины куч грязи. Не будем расслабляться так близко к финалу. Гвардейцы двинулись обратно по системе тоннелей в свои бараки, где они закрыли входы, привели себя в порядок, насколько это было возможно, набили карманы землей и невинно ждали, пока орычьи-охранники поведут их на работу. Прибыв во двор, ван Винен увидел приближающегося рукоза. Мег уставился на него своими окулярами и двигался с решительной поспешностью. Ван Винен, никогда особо не общавшийся с главным Меком, остановился, немного удивленный внезапным вниманием. Ай, ты! Сказал Рукас, когда добрался до Ван Винона. Его голова дернулась, когда энергия перескочила между катушками на его спине. «Ты типа на плотик людишек, а?» Ротный сержант-майор Маркус Ван Виннен. Первый ротуарийский пехотный. Первая рота. Рукас поднял очки с зелеными линзами и поместил их на лоб. Он уставился на Ван Винона, засунув палец в ухо. Покрутил им, а затем понюхал с каким-то странно удовлетворенным видом на зеленой физиономии. Длинная имя, — сказал он. — Можешь звать меня Ван Винан? — Лады, тогда слушай сюда, юдишка-шишка, Ван Винанч. Я знаю, что вы, хитрые юдишки, что-то мутите. Остальные слишком тупые, чтоб заметить. Но я вижу, как вы тут шкеритесь, грязь в штанах таскаете. К сердцу Ван Винана замерло. — Вопа! — сказал Рукас, шлепая себя ладонями по щекам в притворном удивлении. «Юдишка, в ахуе! Думаешь, самый умный, да? А я самый башковитый мег во всей галактике, а значит, я до хрена умный!» Он указал на Гарганте. «Я это построил!» «Ну, вообще-то это мы, юдишки, построили!» — сказал Ван Винанн. Рукас зарычал. «Ты понял, что я хотел сказать? Я это придумал!» Ван Винен посмотрел на Гарганты. «Маловат не находишь?» Чего? Да так, просто ожидал, что он будет побольше. И пушек побольше, как минимум. Рукас снова зарычал. «Думаешь, я недостаточно умный, чтобы заметить, как вы тут штыритесь? Я за тобой наблюдал, Ван Винанс. Я мог бы прямо сейчас скользать Варбосу Башкалому, поискать ваши туннели». Ван Винан поднял бровь. «Но ты этого не сделаешь?» Мег Рукас шмыгнул носом. Его лицо дернулось. Он пожал плечами. Лучше посеверивайся и вали двор, юдистка-сыска, Ван Винанц. Ты и твои юдисты должны закончить мой гаргант, прежде чем свалишь по-тихому. Ван Винанц смотрел на Мека, пока орк разворачивался и уходил. У него было отчетливо неприятное чувство, что он вступил в битву умов с зеленокожим и каким-то образом проигрывал. Он думал о своей встрече с Рукозом весь день. Никто из урочих охранников не пришел оторвать ему конечности или бросить в бойцовую яму, или вышвырнуть за забор к собравшимся оркам ваг. К вечеру он почти сошел с ума, пытаясь понять игру Рукоза. Пытался ли тот спровоцировать его на побег, чтобы их поймали? Или намекал, что им следует бежать, помогая ему, потому что задумал собственную интригу против Варбосса? Тем не менее, к тому времени, как красное Солнце Ротаури начало садиться, и небо медленно сменило бело-голубой дневной цвет на розовый вечерний. Ван Винен принял решение. Он как можно незаметнее прошел среди гвардейцев и передал им простое сообщение: Сегодня ночью, на целую неделю раньше срока, они будут почитать императора. Глава 7. Мы прошли всего 85 ярдов! сказал капрал Роха, один из бойцов расчета Василиска, который, казалось, видел отметки расстояния повсюду. «Если мы выведем туннель на поверхность, то не доберемся до леса». Ван Винан знал, что густой лес обеспечит столь необходимое прикрытие для их побега. Выход туннеля на открытую местность был огромным риском. Он потер щиплющие глаза и оглядел собравшихся бойцов. Комиссара Харднус, Капрала Троттер, Капрала Туа и других, сыгравших ключевую роль в осуществлении плана побега. В тот момент он осознал то, чего не ценил за свою карьеру фронтового гвардейца. Нечто, что заставило его, по крайней мере частично, пересмотреть свое отношение к командованию. Приказы, спускавшиеся от капитанов, полковников и лордов-генералов-милитантов, казавшиеся такими нелепыми тем, кто был на передовой, должно быть принимались в обстоятельствах, очень похожих на эти. Риск против награды, затраты против выгоды, невозможный выбор. Уйти сейчас и рискнуть быть замеченными во время отчаянного броска к свободе или ждать, зная, что по крайней мере один из орков прекрасно осведомлен о том, что они строят тоннель для побега. «Придется надеяться, что темноты будет достаточно», — сказал Ван Виден. «Передайте по цепочке, выводим туннель наверх». Так они и поступили. Несмотря на нерешительность, которую он знал, они испытывали, каждый из них кивнул и разошелся. Приказ был передан гвардейцам в туннеле — начинать копать вверх и выходить на поверхность. Троттеры и остальные использовали малые туннели, чтобы добраться до других бараков, распространяя весть о том, что пора готовиться к побегу. Комиссар Харнус повернулась к Ван Винену, который, очевидно, не скрывал своего беспокойства. «Они знают, что делать, сержант-майор», — сказала она. «Вы их хорошо подготовили. Все получится». Ван Винен кивнул. Она была права. Он подготовил их как мог. Они знали, что делать. Как только туннель выйдет на поверхность, выход будет укреплен, и в туннель спустят две лестницы. Дозорные воспользуются одной лестницей, чтобы следить за урочими охранниками и сигнализировать, когда путь будет чист для гвардейцев, поднимающихся под другой. Комиссар Харнус поведет первую группу из 25 бойцов по туннелю. Затем, через 15 минут, отправится следующая группа. Всю ночь с интервалом в 15 минут группы из 20-25 гвардейцев будут совершать побег. Естественно, Ван Винен поведет последнюю группу. Потребовалось чуть меньше двух часов, чтобы вывести туннель на поверхность, укрепить выход и установить лестницы. За это время ван Винен внес лишь одно изменение в свой план. Он будет дозорным для первой группы, он должен был проводить их в безопасности. Первая группа беглецов уже находилась в бараке 5, нервно переминаясь с ноги на ногу, когда из туннеля выпал скопрал Туа. Он посмотрел на ван Вина и кивнул: Мы вышли, сержант, сказал он. Двадцать ярдов до леса не дотянули, как и думали. Ночь хорошая, темно. — Спасибо, Капрау, — сказал Ван Винн. Он повернулся к собравшимся гвардейцам. — План вы все знаете. Когда доберетесь до конца тоннеля, ждите моего сигнала. Поднявшись наверх, держитесь низко и бегите к деревьям. Он помолчал мгновение и добавил. — Император защищает. Ван Винн спустился вниз и начал долгий путь ползком по пусклоосвещенному проходу. В конце тоннеля он поднялся по лестнице и выглянул из дыры в земле, высунув только макушку. Туа был прав, ни одна из двух маленьких лун Ратаури не висела в небе, и тьма лежала плотно. Лагерь военнопленных был залит болезненным желтым светом прожекторных вышек, но, к счастью, рассеянный свет не достигал выхода из тоннеля. Он посмотрел вниз на Хардус и жестом приказал ей идти. Она взобралась по лестнице, взглянула на него, и в момент человеческой близости, которой у него никогда не было с представителем комиссариата, протянула руку. Ван Винон взял ее. Она встретилась с ним взглядом, крепко сжала его руку в тисках рукопожатия и кивнула. Затем она выбралась наружу и, низко пригнувшись, метнулась в густую тень деревьев. Ван Винон смотрел ей вслед, настороженно прислушиваясь к любым признакам того, что орки заметили ее бегство по темной земле. И только когда она исчезла в густом мраке деревьев, позволил себе снова вздохнуть. Он медленно выдохнул, успокаивая нервы. Первый из них прошел. Они все смогут пройти. Он посмотрел вниз и кивнул следующему гвардейцу. Они поднимались по лестнице, выходили наружу, крались низко по траве и скрывались в деревьях, где их должна была ждать Харднусы. Каждый раз, когда новый гвардеец выходил из тоннеля, Ван Винен проверял окрестности на наличие охранников, следил за линией забора и напряженно вслушивался, пока не убеждался, что путь чист. Затем он давал сигнал выходить из тоннеля. После того, как одиннадцатый пробрался к деревьям, он уже собирался подать сигнал следующему, когда услышал треск ломающейся ветки под ногой и грубые голоса двух приближающихся орков. «Я когда стану варьбошем своей банды, не буду тогда шляться в патрулях с раны». «Ого, будешь варьбошем почистки загонов для скликов». «Хавальник закрой, я пробьюсь наверх». «Давай, урод, вызови башкалома в яму, покажи всем, что ты самый крутой». «Так и сделаю, в следующий раз в яме выживу больше перед всеми, покажу им, кто тут должен быть главным». «Нахрен, гей! Дай гребного пива! Ты и так перебрал!» Высунув лишь самый краешек головы, Ван Винен наблюдал, как пара орков ковыляет мимо. Они были за пределами лагеря, но держались близко к свету, патрулируя периметр. По мере их приближения Ван Винен опустился по лестнице, и тут с внезапным треском сломалась ступенька под его весом. Ноги соскользнули, но он крепко держался, чтобы не упасть. Эй! Услышал он голос одного из орков-охранников. — Ты слыхал? Че слыхал? Че тряснуло? Ничего я не слыхал, кроме твоего пожара. А ну, верни пиво! Ван Виннен выдохнул. Он снова подтянулся по лестнице и наблюдал, как громоздкие фигуры орков-охранников исчезают во тьме. Он выждал по меньшей мере минуту, а затем махнул гвардейцу идти. Остальные из 25 гвардейцев выбрались из тоннеля и добрались до относительной безопасности Темного леса без происшествий. Ван Виннон наблюдал за деревьями добрых 5 минут после того, как ушел последний. Теперь он ничего не мог поделать. Харднус примет командование этой группой, поведет их долгим маршем через лес во Флэкстон, где располагался штаб первого роту Иринского, и, как он надеялся, свяжется с имперскими силами, сообщит им о быстро растущей угрозе орков и запросит подкрепление. Ван Винен спустился по лестнице и пополз обратно по туннелю к бараку 5, где он будет руководить оставшейся частью побега. К тому времени, как капрал Туа повел третью группу гвардейцев по туннелю, он позволил себе крупицу веры в то, что у них все получится. Они были правы, доверившись сержанту-майору Ван Виннену, и, возможно, то, что некоторые бойцы говорили о его благословении императором, было правдой. План побега Ван Виннана, безусловно, казался благословленным им. Туав забрался по лестнице, осматриваясь, и был готов дать сигнал первому из своих гвардейцев бежать к деревьям, когда услышал громкий приближающийся топот двух уроков. Те же двое зеленокожих, что прошли чуть более часа назад, возвращались, обходя лагерь с внешней стороны. Туа залег, сохраняя терпение, пока орки приближились, ожидая, пока они пройдут, прежде чем отправить своих бойцов наверх и наружу из туннеля. К несчастью, пьяные орки, которые, должно быть, поглощали грибное пиво с угрожающей скоростью, брели прямо к туннелю. Я буду водить бойцовый гангант, Хрен тебе, только мельки будут его водить. А я мог бы, если бы захотел. Ты ни хрена о нам не знаешь, урод ты, вонючий. Я ну урод, ты урод, урод. Если раз назовешь меня уродом, хотя бы я покрашу. Урод, вонючий. Первый орк взревел и нанес дикий пьяный удар своему напарнику по патрулю. Удар пришелся неловко, но все же был достаточно сильным, чтобы второй орк пошатнулся и попятился прямо к выходу из туннеля. Он споткнулся, запутался в ногах и упал прямо в проем туннеля. Туа выругался, когда орк пролетел мимо него и шлепнулся на грязное дно ямы. Потрясенный, зеленокожий встал, потряс головой и обнаружил, что смотрит прямо в лицо капралу Туа. Прошла секунда, прежде чем красные глаза орка расширились. — Людинский! Улюдинский туннель! — Дерьмо! — сказал капрал Туа. «Дерьмо! Назад! Назад! Немедленно!» Пока Туа кричал гвардейцам отступать, второй орк прыгнул в яму. Оба орка схватили свои стреляла и начали беспорядочно палить по гвардейцам вокруг них и тем, кто еще был в туннеле. В этот момент мысли капрала Туа обратились к богу императору. Он успел задаться вопросом, почему император выбрал именно этот момент, чтобы лишить Ван Виннена своего благословения и оставить их всех на милость врага, прежде чем несколько разрывных снарядов вонзились ему в спину и вырвались из груди, разбрызгав его внутренности по свежевырытой земле. Внутри барака 5 Ван Виннен услышал хлопки орущих стрелил, доносившиеся из-за пределов лагеря. Хотя оглушительные выстрелы орочего оружия эхом отражались от зданий снаружи, звук безошибочно доносился со стороны туннеля для побега. Эти гулкие взрывы встревожили не только Ван Винена, оповестив об обнаружении туннеля, но и привлекли внимание каждого зеленокожего в пределах слышимости, включая тех недавно прибывших орков в их шатком городе Трущоб. И, конечно же, не желая упускать драку, они хлынули к источнику шума. Бойцы, находившиеся в туннеле, когда орки начали роиться с другой стороны, вывалились наружу в хаотической сумятице. Они хлынули, как крысы, спасающиеся от воды, вверх и наружу из входа в туннель. Ван Винон схватил следующего бойца, выбравшегося из туннеля, молодую девушку, и развернул ее к себе лицом. «Доложить обстановку, боец!» «Орки нашли туннель, сержант!» Она говорила быстро. Ее зрачки были расширены как от темноты, так и от адреналина, хлынувшего в кровь. Они идут! Ван Винен внезапно почувствовал, как его самого наполнил адреналин. Сколько бойцов было за тобой? Спросил он рыжеволосую девушку, но ее взгляд вернулся к туннелю. Эй! Он потряс ее за плечи. Сколько было за тобой? Я была десятой в очереди, так что за мной еще пятнадцать. Ван Винен повернулся к бойцам, выбравшимся из туннеля, сбившимся вместе, как напуганные гражданские. К бою! взревел он на них. «Соберитесь, черт возьми! Вы воины Империума!» Он пересчитал бойцов, выходящих из туннеля. Десять все еще оставались там. Воющие, ревущие боевые кличи орков становились все громче. Вскоре последовали человеческие крики. Орки настигли их, разрывая на части в тесной темноте под землей. И в любой момент ксеносы могли ворваться в барак. Ван Виннен быстро принял решение. «Ты, ты, ты, ты и ты!» сказал он, выбирая пятерых бойцов. «Задвиньте койки на вход в туннель, навалите сверху все тяжелое, что найдете!» «Сержант-майор, там еще! Выполнять бойцы! Есть, сержант!» Они задвинули койки по уже изношенной колее в ракритовом полу, перекрыв дыру. «Эй!» — раздался крик, пока бойцы двигали койки. «Мы еще здесь!» — крики боли чавканье мягких тканей, хруст костей. Рев орков отражался из-под кроватей, смешиваясь с предсмертными криками тех гвардейцев, что оказались заперты с ним. Ван Винен видел лица тех бойцов, что закрыли тоны. Он сохранял бесстрастное выражение лица, встречая их взгляды. Он знал, что они чувствуют. Он тоже чувствовал сокрушительную вину, вероятно, даже сильнее, но, в отличие от них, не мог ее показать. «Вы действовали по моему приказу! Сказал Ван Винен: Я обрек этих бойцов, не вы. Жертва немногих ради жизни многих. А теперь наваливайте на койки, быстрее. Бойцы разошлись и начали бросать на нижнюю койку все предметы, которые могли найти. Лучше было занять их работой. Он не мог позволить им зацикливаться на случившемся. Ему нужно было обеспечить безопасность гвардейцев в этом бараке и сотен других, все еще находившихся в лагере. Орки начали колотить по нижней койке. Он видел, как их сильные зеленые кулаки бьют снизу. Вся конструкция подпрыгивала от каждого удара. «Нужно больше веса!» — сказал Ван Вином. «Залезайте на койку!» Ближайшие бойцы переглянулись. Звуки умирающих все еще эхом доносились снизу. Койка снова подпрыгнула от ударов зеленых кулаков. «Живо!» Бойцы больше не колебались, забираясь на нижнюю койку, чтобы добавить веса. Ван Виннен выиграл немного времени, но этого было недостаточно. «Вы там!» — сказал Ван Виннен, жестом указывая на другую группу из четырех гвардейцев. «Нам нужно оружие! Все, что можно найти! Чем можно махать, колоть или тыкать ворка! Остальные! В задней стене есть шаткие кирпичи! Найдите съемную секцию и вытащите их!» «Приготовьтесь идти, но только по моей команде!» Бойцы принялись выполнять приказы. Он видел, как они стараются не обращать внимания на удары орков по койкам, но многие вздрагивали от каждого глухого треска. На полу собралась куча того, что должно было сойти за оружие. Полдюжины самодельных кирок и лопат, молотки, набор деревянных досок, скрученные обрывки металла и там, наверху, дисковая пила, которой они прорезали ракрит. Ван Винан подошел и поднял тяжелую пилу. Он приподнял ее, оценивая вес и баланс. Затем он понял, что стук прекратился, и вместо этого услышал скрежет коек по полу. В конце концов, даже орки поймут, что бессмысленно бить кулаками потому, что перед ними. Теперь они работали сообща, чтобы опрокинуть койки. «Готовы?» — спросил Ван Винан у бойцов у задней стены. Несколько из них кивнули. Он видел, что они вынули кирпичи, открыв им путь для побега в лагерь. «Мы прорвемся во двор. Снаружи вам нужно рассредоточиться. Зеленокожие, очевидно, будут нами недовольны, так что разбегайтесь и сражайтесь как можете. Придется надеяться, что орки, идущие через тоннель, обеспечат хоть какое-то отвлечение». Ван Виннен подошел к дыре в стене. За его спиной койки, бойцы, которые их прижимали, теперь отошли, чтобы взять оружие и приготовиться. Начали раскачиваться на месте, все ближе и ближе к тому, чтобы опрокинуться. «Я пойду первым!» Ван Винанн щелкнул предохранителем на пиле и нажал на курок на рукоятке. Пила взревела, задрожав и стремясь опуститься под действием гироскопической силы вращающегося диска. «Вперед!» — крикнул Ван Винен и нырнул в дыру в стене. Он начал двигаться еще до того, как его глаза привыкли к темноте. Изнутри барака он услышал, как раскачивающиеся койки наконец опрокинулись и с грохотом рухнули на пол. Зеленокожим лагерем, уже встревоженным звуками за забором, не потребовалось много времени, чтобы заметить Ван Винена и бойцов, высыпавших из барака. Когда первый рычащий орк появился перед ним, Ван Винан не терял времени. Он бросился на зеленокожего, прямо в брызги слюны его боевого клича, и взмахнул пилой. Диск, его зубья вращались со скоростью 3000 оборотов в минуту, врезался в шею орка сбоку и разбросал куски зеленой плоти широкой дугой. В конце концов, отрубленная голова орка упала на землю. Тело рухнуло назад, из обезглавленной шеи хлынул мощный багровый поток. Вокруг него бойцы разбегались в разные стороны. Орочи и охранники гремели сапогами, преследуя их. Ночь прорезали выстрелы и стрелял. Орки, выходившие из тоннеля, вскоре хлынули из дыры в стене барака. Лагерным охранникам потребовалось мгновение, чтобы понять, что происходит. Но когда они осознали, хаос ночи усилился. Варбос Башкалом, сам вышедший в лагерь, ревел приказа окружать юнишек и крошить любых орков извне лагеря, пытающихся их убить. Группа орков ворвалась в барак 5 и забросила в туннель несколько гранат. Это убило нескольких зеленокожих, все еще пробиравшихся в лагерь снаружи, и обрушило вход в туннель взрывом сажи и грязи. Орки в конце концов загнали гвардейцев, включая Ван Винена, в один из углов лагеря. Большинство из них подчинялись крикам Башкалома не убивать юдишек, но Ван Винан видел, как некоторые бойцы отказывались сдаваться, и орки, возможно, поддавшись какому-то злобному зеленокожему инстинкту, забывали, что их нужно было оставить в живых. Большинство быстро ловили, валили на землю и разрывали на части под крики боли и ужаса или разносили на куски выстрелом и стреляло, но некоторым удавалось затеять сохранниками комичные погони. Один гвардеец, преследуемый никем иным, как большим нобом-твердолобом, рванул к краю транспортного двора, где были припаркованы шесть урочих боевых мотоциклов. Он перекинул ногу через черный мотоцикл с черепом спереди. Две выхлопные трубы толщиной с человеческое туловище торчали по диагонали позади него. Гвардеец поспешно посмотрел на руль, словно ища, как завести эту штуку. Он щелкнул переключателем, газанул и пнул ногой стартер. Мотоцикл завелся, пыхнул дымом и заглох. Гвардеец нажал другую кнопку, щелкнул другим переключателем и снова попытался завести байк, но все было тщетно. Он не заводился. Твердолоб замедлил шаг, приближаясь, пока гвардеец отчаянно пытался понять, как запустить байк. «Ты недостаточно, Орг!» сказал массивный Ноб, прежде чем схватить бойца за рубашку и стащить седло. Твердоло погляделся, словно проверяя, не смотрит ли Варбос, а затем врезался своей стальной башкой в лицо бойца, проломив ему череп. Он швырнул тело в грязь и ушел. Когда то, что в лагере считалось порядком, было восстановлено, ван Винон стоял с группой гвардейцев, окруженных урочими охранниками. Варбос башкалом прогромыхал в своем костюме. Его красные глаза сверлили взглядом группу гвардейцев. Кто из вас, юдевское, отстелов? Статус ваш баш! Ван Винан шагнул вперед. Башкалом хмыкнул. Ты баш! Ван Винан кивнул. Я организовал побег, если ты об этом. Я ответственен. Варбос хмыкнул и раскрыл свою массивную клешню, обнажив заточенные края двух крючковых пальцев. Сердце Ван Винан заколотилось в груди, и адреналин хлынул в кровь, когда рука Башкалома с клешней отдернулась, готовая нанести удар. Но, несмотря на то, что все инстинкты кричали бежать, он стоял. Он стиснул челюсти и посмотрел на тварь. Кришня сверкнула, и гидравлика Башкалома зашипела, когда он замахнулся. Когда смертельный удар начал опускаться, Ван Виннен закричал на Зеленокожего с яростным гневом. Клешня остановилась в нескольких дюймах от черепа Ван "Тежка у тебя есть, — сказал Башкалом. — Но ты даже не самый здоровый. Варбос заворчал, словно этот факт его чрезвычайно разочаровал. Он повернулся к двум ближайшим охранникам. «Взять его!» Глава восьмая Два орка волокли Ван через лагерь. Его ноги едва касались земли, пока они спешили за маячившей впереди фигурой их варбоса. Тот привел их к бункеру, где был заключен чудило, теперь питавший гарганты. Башкалом открыл тяжелую дверь, петли которой недовольно заскрипели. Внутри бункера тянулся ряд стальных клеток. Орки швырнули Ван в первую, захлопнули дверь и заперли на старомодный висячий замок. Башкалом шагнул вперед, схватился за дверь клетки и потряс ее, проверяя надежность. Затем согнул свою громадную фигуру и без того сутулившуюся, чтобы поместиться в небольшом куполообразном бункере, и уставился на Ван Винана сквозь толстые прутья. Его зеленые губы скривились, обнажив два ряда острых желтых зубов, каждый из которых был гнилым и перекрученным, словно узловатые сталактиты и сталогниты во тьме пещеры. Ван Винен разглядел отчетливые царапины от напильника, башкалом потрудился заточить свои клыки еще сильнее, чем было дано природой. Сколько! Ван Винен понял, что он имеет в виду, но не собирался так легко доставлять ему удовольствие. Сколько чего? Глухой рык зародился в глотке Башкалума. «Сколько людей уже к Ван Винен посмотрел прямо в красные глаза, скрытые в глубине шарообразной уродливой головы Башкалума. «Ни одного!» — сказал он. «Это была первая группа, которая пыталась бежать. Не знаю, правда, скольких убили твои друзья снаружи». Тот же рык вырвался из глотки Башкалума. Ван Винен не был уверен, было ли это раздражение, разочарование или недоверие. «Да пух, у меня людишек до хрена осталось, и гротов еще больше будет, пацаны к моему ваг подтягиваются, и я там мочать не буду, и корешей твоих тоже. Вы, юдишки, мою эфигию доделайте, а потом будете живеть, как ваг башколома по всей галактике людишек крошить попрет. Зря вы, юдишки, скежились». Мы достаточно умные, чтобы вашу ножку мелкую заметить. Мы уж позаботимся, чтобы твои дружбаны больше такой хереной не страдали, а ты тут чалиться будешь. Вы не нашли туннель. Один из твоих охранников-идиотов в него провалился. Башкалом с грохотом ударил огромным кулаком по клетке. Ван Винон, вопреки себе, вздрогнул. Башкалом злобно ухмыльнулся. — Видали? — сказал он охране. «Даже самые дерзкие ютубский суд! Они вообще, походу, драться не любят!» Затем он повернулся и с шипением выпущенного гидравлического давления вышел из бункера, а два орка последовали за ним, словно псы, плетущиеся за своим массивным зеленым хозяином. Тяжелая ржаво-оранжевая дверь захлопнулась и заперлась. Они оставили Ван Вина на одного, купающегося в тусклом лентарном свете аварийного освещения бункера. Света хватало, чтобы видеть, но не более того. Ван Виннен прислонился к прутьям клетки, откинул голову назад, закрыл глаза и почувствовал прохладу металла на затылке. «Я ты <сосы> Ван Винненс!» Ван Виннен открыл глаза. Очевидно, он был не один. Сквозь прутья клетки он увидел, как из темного угла вышла фигура Мекаруказа. Прошло мгновение, прежде чем Ван Винен понял, что Руказ тоже заперт в клетке, в другом конце бункера. «Я же ты вроде говорил, пока не стереться», — сказал Лорк. У него все еще были зеленые очки на макушке, и он носил свою странную спиральную конструкцию на спине. Она вспыхнула импульсом зеленой энергии, на мгновение осветив бункер. «Тонут», — сказал Ван Винен. «Не знал, что тебя это волнует». «Да пух», — сказал Рукас. «Мне главное, чтобы ты мой гаргант достроен». «Конечно», — сказал Ван Винен. «Так почему ты здесь заперт?» Меня, тут всегда держат. Ты тоже пленник?» Рукас не ответил, но в этот момент Ван Винон понял, что был прав насчет напряженности между Меком и Варбоссом. Может быть, он сможет этим воспользоваться? «Почему Башкалон держит тебя в заперти?» «Пахан есть пахан!» Сказал Рукас, словно это все объясняло. Возможно, в уме Зеленокожего так оно и было. «Ты попал к нему в немилость?» Хотя сомневаюсь, что он вообще бывает милостив. «Я башковитый, сказал Рукас. «Я для Башколома слишком много думаю. Они хрен признаются, но все эти большие, новые Варбосы сутся тех, кто мозгами сверит, пусть сами ни хрена не думали никогда. Они не знают, как думать. Не поворочи говорят, я им покажу». «Если я могу придумать, как мочить, чтоб меня самого не замочили, то это, походу, и есть способ побеждать в драках. Это, по-моему, и по пооручьей. Засранец, он тот, запирает меня тут и говорит, чтоб я меньше думал, а сам-то знает, как надо крошить». «Похоже, ты должен быть главным», — сказал Ван Винен. «Ага, наверное. И этот гаргант, который ты построил, он должен быть твоим. Должен быть, а? Так почему бы тебе его не забрать? ⁇ спросил Ван Винн. Он здоровый, а? Итак, даже для, возможно, самого умного орка в галактике, все сводилось к тому, кто больше. Ван Винан знал, что вот-вот перешагнет черту ереси, и что если он когда-нибудь выберется отсюда, Инквизиция, скорее всего, захочет с ним побеседовать, но, учитывая обстоятельства, он на это пошел. — Что если ты поможешь нам сбежать? — Рука схмыкнул. — Ход сопляки помог свалить? Я и так тут сижу. Баскалун меня покросят за это. Ты вообще тупой, людишка-шишка, Ван Винонс. Ты должен быть варбоссом. У тебя должен быть этот гаргант. Если ты поможешь нам сбежать, мы поможем тебе его заполучить. Тебя уже спалили, как ты шкерился. Башколом тупой, как грот безмозглый. Но он тебе больше не даст шкериться, и туннель уже чтож не даст. Мы больше не будем этим заниматься. Мы пробьемся с боем. Рукас снова хмыкнул. Тебе что, по башке дали, юдиска-шишка ван виненс? Думаешь, сможешь всех пацанов Башкалома перебить? Нет, но если мы раздобудем оружие, сможем устроить внезапную атаку, взорвать забор и рвануть отсюда. Вот теперь ты сам ни хрена не думаешь, сказал Рукас. Ни один из вас, юдишек, не прорвется через варх Башкалома. Если мы сначала достроим твой гаргант, какая тебе разница? Мне пох. Так ты нам поможешь? Рукас почесал шею. Искра зеленого света между катушками на его спине снова на мгновение осветила пространство. «Я все еще не вкурил. Чем мне с этого будет?» «Ты достанешь моим солдатам оружие, и мы убьем башкалома по пути к выходу». Рукас молчал неловко долго, но Ван Винан не торопил его. Он ждал, пока зеленые шестеренки провернутся в урочей башке. «Лады тогда, людишко-шишко, Ван Винанс! Я тебе подгоню Дакку и помогу свалить, а ты мне замочишь Варбоса, и я, Гарганта, себе заберу. По рукам. Ван Виннен и не думал позволять каким-либо оркам покинуть Ротаури на этой массивной боевой машине. Если представится возможность, он с превеликим удовольствием поможет убить Варбоса башкалом. Его не волновала уроча политика и то, кто заполнит образовавшуюся на вершине пустоту будь то рука, ствердолоб или какой-нибудь другой урк, но сейчас он скажет все, что угодно, лишь бы освободить своих бойцов. Ван Винен провел в бункере неделю. Дошло до того, что если бы ему не приносили еду и воду с некоторой периодичностью, он бы мог подумать, что орки о нем забыли. Каждое утро дверь открывалась, и входило два самых доверенных орка-охранника Башкалумы. Они проходили мимо камеры Ван Винана, бросали у его клетки как раз в пределах досягаемости миску с холодной неопознаваемой жижей и маленькую чашку воды, а затем шли дальше, чтобы выпустить рукоза из его клетки. Все время, пока орки находились в бункере, они не обращали на Ван Винана никакого внимания, что бы он им ни говорил. Охранники, должно быть, получили строжайший приказ от ворбосса Башкалома просто делать вид, что его там нет». Затем, когда Рукоза возвращали в его клетку в конце дня, они повторяли всю процедуру с едой и игнорированием. Странно, но Ван Винен начал с нетерпением ждать возвращения своего причудливого зеленокожего сокамерника. Пусть они и были врагами, но это был хоть кто-то, с кем можно было поговорить. Каждый вечер Рукас вкратце сообщал Ван Винену, что происходит в лагере. День первый. Все твои юдишки-кореша выглядят... Как это у вас людишек называется Грустными, да? День второй. Там людишки ставили ядерный плазменный реактор, а тупой гроблок сказал им воткнуть его не с той стороной. Они теперь дохлые, но бабахнуло не сильно, так что гаргант в порядке. День третий. Сегодня еще один крузер с сорочными пацанами прилетел. Все эти понтовые злые луны... «Зубов у этих злых лун больше, чем мозгов». День четвертый. «Сегодня я припрятал для тебя во дворе кучу стрелял, полкобомпы, ракет, людишко-шишко ван Винанс. Людишек на тридцать хватит. Правда, сервопривод с ноги Гарганта упал и кучу твоих людишек раздавил». День пятый. «Хорошие новости. Сегодня только один людишко сдал». На шестую ночь Рука сказал. «Гаргант готов!» «Что?» «Спросил Ван Винен. «Готов? Но я просил тебя предупредить, когда он будет почти готов!» «Ага! Я же тебе говорил, они плазменный реактор еще несколько дней назад ставили! Это последнее, что туда пихают! Теперь все подключено и готово к запуску!» «Откуда мне было знать, что плазменный реактор последний?» «Тупой юдишко!» «Плазменный реактор всегда последний». Ван Винен тяжело выдохнул. «И что теперь?» — спросил он. «Завтра мы запускаем Гарганта для проверки систем. Потом Баскалом, наверное, начнет сваливаться с этой планеты и продолжать свой ваг». «Мы не можем этого допустить», — сказал Ван Винен. «Ты прав, Юдиско-Шишко, Ван Винанс. У меня будет этот Гаргант. Он должен быть моим». «Верно. Это справедливо, что после всей твоей работы над созданием такого шедевра он должен принадлежать тебе». Он не был уверен, сработает ли это, но пытался поддерживать доверие орка, льстить ему и раздувать его эго, все время зная, что первое, что он сделает, помимо попытки вытащить оставшихся солдат первого Уринского из этого лагеря, это император-свидетель постарается изо всех сил разнести это огромное чудовище на большее количество кусков, чем гречина, которого накормили крак гранаты. «Тебе повезло!» Я слышал, Варбос Баскалом говорил, что хочет, чтобы ты это увидел. Он хочет, чтобы все вы, людишки, увидели Гарганта в полной готовности. После этого людишкам хана, сказал он. Нам придется атаковать до того, как это случится. Как мне достать оружие, которое ты для нас оставил? Это ты мне оставь. Я тебе достану дакку. Жди моего хитрого сигнала, и ты поймешь, что делать. Ты так позаботься о том, чтобы башкалома завалить. Ван Виннен подумал о лейтенанте Поката и сделке, которую тот пытался заключить с орками. Он должен был верить, что они заключали сделки по совершенно разным причинам. Поката, возможно, хотел, чтобы гвардейцы поверили, будто он пытается их защитить, но он был трусливым дураком, спасавшим только свою шкуру. Ван Виннен не сомневался, что и он был дураком, но он умрет за этих гвардейцев, если потребуется. И все же он надеялся, что его сделка не закончится тем, что его забьют до смерти его же собственными конечностями. За последнюю неделю не было никаких признаков имперских сил. Он не хотел приводить в действие свой нелепый план побега, ну, свой второй нелепый план побега, без внешней поддержки, но, как обычно, казалось, его вынуждали обстоятельства. Он надеялся, что комиссар Харнус или кто-то из других беглецов связался с имперскими силами, и они ворвутся, обрушив на зеленокожих освободительный огонь императора. Эта надежда угасала с каждым днем, и он больше не мог ждать. Как это слишком часто случалось в его жизни, ротный сержант-майор Маркус ван Винен оказался на незнакомом поле боя, где ему не на кого было положиться, кроме самого себя и импровизированного плана по спасению тех, кто был рядом. И теперь к этому добавился Шаткий и, возможно, Еретический союз с Суроччим Миком. Во всех отчетах о знаменитых солдатах Имперской гвардии, которые он читал за эти годы, ни один из них, казалось, не попадал в подобные ситуации. Или, по крайней мере, никто не дожил, чтобы рассказать об этом. Глава 9. Когда Ван Виннена вывели из мрачных недр бункера впервые за неделю, его глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к оранжевому свету высокого солнца Рытаури. Оказавшись во дворе, он увидел орочий гаргант, нависавший над собравшимися гвардейцами, пузатый и грубый на фоне неба. Даже когда гигантская орочья машина стояла неподвижно и безмолвно, если не считать редкого потрескивания зеленых молний, пробегавших по ее несуразному туловищу, Ван Виннен представлял, на что она способна. Он видел, как она с сотрясающей землю мощью топчет поле боя, обрушивая поток могучих снарядов, которые разорвали бы любую бронетехнику, какую только могла бы выставить имперская гвардия. Больше чем когда-либо, учитывая его способность привлекать несметное количество орков на сторону Башкалума, Гаргант казался угрозой, способной поставить на колени весь сектор. Когда два урочих стражника повели Ванвина Винана гвардейцам, его взору предстали солдаты первого ратурийского, еще более оборванные, чем он помнил. Они были худыми, с изможденными лицами, в мешковатой и грязной униформе. И все же, когда они увидели его, на лицах большинства отразилось облегчение. Капрал Троттер хлопнула его по плечу. «Рада снова тебя видеть, сержант!» – сказала она. «Жаль только, что ты вернулся как раз к концу. Пока не списывай нас со счетов!» Тихо ответил ван Винен. Найди мне 30 бойцов, которые еще могут драться, и незаметно собери их здесь. Троттер кивнула и невозмутимо двинулась в толпу гвардейцев. Ван Винен подавил почти непреодолимое желание расхаживать взад-вперед. Он сцепил руки, отчаянно желая делать хоть что-нибудь, а не пассивно ждать. Меки и Гречины копошились на громадном гарганте, разбирая последние леса, а затем начали забираться внутрь машины для проведения заключительных этапов подготовки. Судя по тому, как орки их игнорировали, было очевидно, что для людей работы больше не будет. Они выполнили тяжелую часть строительства, арабский труд окончен. Единственная причина, по которой их все еще держали здесь, вероятно, заключалась в том, что Башкалому нужно было на чем-то испытать гарганта. Ван Винен наблюдал, как к нему приближаются бойцы, слегка кивая при приближении. В конце концов, капрал Трот и 30 гвардейцев, которых она сочла боеспособными, присоединились к нему в варьер-гарде группы. Они стояли вокруг в ожидании, хотя и не совсем понимая чего. По правде говоря, даже Ван Винен точно не знал, каков план. Он ждал, вероятно, весьма неосмотрительно, неизвестного сигнала от безумного орычего мика. Как раз, когда Ван Винен подумал, что рука либо забыл о нем, либо намеренно бросил, к нему, переваливаясь, подошел мискорослый миг. «Ты?» — сказал он, указывая на Ван Виннон. «Ты типа тут за главного, да?» «Верно», — ответил Ван Винен, подыгрывая ради ближайших орков, наблюдавших с мимолетным интересом. «Надать, чтоб ты взял своих людишек в тот бункер и притащил оттуда инверторный сопрягатель плазменного генератора». «Он тяжеленный! Пойди, до хрена, людейшек понадобится!» Рука сделал паузу, поднял очки и подмигнул так картинно, как Ван Винен еще никогда не видел. Это было настолько до боли очевидно, что он был уверен, их всех тут же убьют, но, как ни странно, ни один из орков не распознал этот жест. Очевидно, скрытность и обман или их распознавание не входили в набор орочих умений. «Так», — сказал Ван Винен, — «понял» он оглядел 30 уже отобранных гвардейцев. Они понимали, что это как-то связано с их инструкциями, но были по понятным причинам сбиты с толку тем, какое отношение ко всему этому имеет Микрукос. «Эй, вы там, сзади! За мной!» Урочи-стражники, чьи глаза уже начали стекленеть при словах «инверторный сопрягатель плазменного генератора», проводили взглядом Ван Винена и его 30 бойцов, направлявшихся к бункеру. Они пожали плечами и снова повернулись к Гарганту. Внутри бункера лежало большая грудоснаряжение, накрытое зеленым брезентом. Она была неправильной формы и казалась неуместна среди остальных аккуратно сложенных ящиков с припасами. Ван Винен подошел к груди, ожидая, пока гвардейцы войдут в бункер следом за ним. «Это то, зачем мы сюда пришли?» — спросил один из бойцов. «Надеюсь, что так, боец», — ответил Ван Винен. Он наклонился и сдернул брезент с груды. Он услышал, как многие бойцы резко вдохнули, некоторые тихо присвистнули. «Ага», — сказал Ван Винен. — «вот за этим мы здесь». У стены бункера была свалена по меньшей мере часть оружия, конфискованного зеленокожими после падения Ратаури. 90% коллекции составляли лазганы, но было также несколько ящиков с гранатами и ящик с переносными ракетометами марсианского образца. Оружие здесь оказалось гораздо больше, чем ожидал Ван Винен. И это его более чем устраивало. «Время вооружаться, гвардейцы!» Сказал Ван Виннен и начал отдавать приказы, указывая на бойцов по ходу дела, организуя их в соответствии с планом, быстро формировавшимся у него в голове. «Мы разделимся на три огневые группы по десять человек. Вы восемь идете налегке, по одному лазгану на каждого, плюс еще один, чтобы по пути оставить другим. Вы со мной и троттер в первом отряде. Убедитесь, что сможете стрелять, как только мы выйдем из этого здания». Вы 10 второй отряд. Хватайте столько оружия и гранат, сколько сможете унести. Остальные, хватайте эти ракетометы, вы будете действовать как отряд тяжелого вооружения. Мужчины и женщины позади него не колебались, хотя они, должно быть, знали, что Ван Винан каким-то образом заключил сделку с Ксиносом, преступление, караемое смертью. Никто из них об этом не упомянул. Они хватали оружия, знакомый звук взводимых лазганов звучал для них сладкой музыкой. Они снова держали в руках ярость императора. «Итак», — сказал Ван Винн, глядя на собравшихся перед ним, — «наша цель проста. Мы выбираемся из этого лагеря и по пути сносим этот проклятый императором гаргант. Вы все знаете, что шансы невелики, так что я не буду вешать вам лапшу на уши. Многие из нас погибнут, может быть, все. Гвардейцы умирают, такова наша работа». Но когда мы умираем, мы забираем с собой ксеносов. Мы покажем им, почему имперских гвардейцев нельзя держать в рабстве». Мужчины и женщины кивнули, собираясь с духом, сжимая лазганы и ракетометы побелевшими костяшками пальцев. «У нашей атаки будет три составляющих. Первый отряд. Мы выходим боевым клином. Я иду первым. Мы выходим из этого здания в атакующем построении в сторону двора. Двигаемся быстро и бьем изо всех сил». Если у него зеленая кожа, убивайте. Второй отряд двигайтесь внутри клина. Ваша основная задача доставить оружие как можно большему числу других гвардейцев. Как только доставите оружие, нарушайте строй и начинайте заварушку. Третий отряд. Вы двигаетесь в арьергарде. Как только начнется заваруха, ваша цель прорвать забор. Ракет и гранат должно хватить. Проделайте нам дыру. «Первый отряд, все это время держитесь меня. Мы идем за Гаргантом. Все ясно?» Раздались кивки и ответы «Так точно, сержант». «Хорошо». Ван Винен подошел к двери. Бойцы позади него готовились. Он обернулся, чтобы посмотреть на них. «Мы забыли, кто мы такие», — сказал он. «Мы, астро-милитарум, мы, молот, сокрушающий врагов человечества. Мы все это время боялись того, что заперты в этой тюрьме с зеленокожими. Но мы забыли, что это еще значит. Это они заперты здесь с нами. Император защищает!» «Император защищает!» — ответили они в унисон. «Хорошая речь, сержант», — сказала Троттер. «Как я и говорила, рада, что ты вернулся». Иван Винон открыл дверь. Без сомнения, орки ожидали увидеть, как Ван Винан и группа гвардейцев выйдут из бункера, неся какой-то большой, непонятный им кусок оборудования. Вместо этого они увидели гвардейцев, выходящих с оружием. То, что они прекрасно понимали. Их глаза расширились от удивления. Ближайший орк потянулся за своим пулялом, но Ван Винан уже вскинул лазган. Он нажал на спусковой крючок, и со знакомым треском лазерного выстрела мгновенный луч вспыхнул синим пламенем прямо в одном из широких красных глаз орка. Глазное яблоко съежилось в черную жижу, а задняя часть черепа орка разлетелась от давления перегретой грибковой мозговой массы. Дюжина зеленокожих, стоявших неподалеку, уставились, как мертвый орк с тяжелым глухим стуком упал в грязь. Мгновение спустя они открыли шквальный огонь по небольшому отряду Ван Винена. Те орки, что были вооружены только рубилами, бросились в атаку, изрыгая гортанный рев. Бойцы первого отряда Ван Винона развернулись широким клином, целясь из лазганов, приближающихся к сенусов. Второй и третий отряды, согласно приказам Ван Винона, оставаясь внутри строя, отстреливаясь, если могли, но сосредоточившись на том, чтобы добраться до двора. Словно кровь в воде, звуки стрелял и лазганов привлекли внимание хищников со всех сторон. Урки по всему лагерю массово повернулись на свой любимый звук во всей галактике – звук боя, и никто не терял времени, устремляясь к нему. Сотня или около того гвардейцев, оставшихся во дворе, отреагировали на внезапное начало боя по-разному. Некоторые разбежались, либо от страха, либо поняв, что могут помочь Ван Винену, рассредоточившись для отвлечения внимания. Другие остались на месте, самые храбрые или, возможно, самые безрассудные из них атаковали орков. Они набрасывались на них группами по трое-четверо, прыгали им на спины, царапая им лица и выкалывая глаза. Большинство этих отчаянных атак заканчивались тем, что гвардейцев швыряли на землю, а орки превращали их головы в розовую кашицу, но нескольким группам бойцов удалось одолеть своих гораздо более крупных врагов. Варбос Башкалом, который с разрастанием своего ваг, вымахал почти до 10 футов, развернулся со своего места у подножия Гарганта и посмотрел в сторону быстро распространяющегося конфликта. Его красные глаза вспыхнули гневом. Возможно, это и был бой, но это был бой, который угрожал сорвать реализацию его великого замысла. Он ринулся в гущу сражения, размахивая своей огромной силовой клешней. С каждым мощным взмахом клешня отправляла в воздух фонтан гвардейцев. Их руки, ноги и спины были сломаны ударом. Ван Винен видел, как варбос приближается через двор. Его не интересовали безоружные гвардейцы вокруг. Он шел за теми, кто это начал. Он шел прямо за Ван Винненом. Ван Винен огляделся, но нигде не увидел рукоза. Мег без сомнения сбежал и спрятался, как только впустил Ван Виннена в бункер. Ван Винен стрелял на ходу, выбирая цели и ведя максимально прицельный огонь, насколько это было возможно в нарастающем хаосе. Краем глаза он заметил, как гвардейцу прострелили ногу и стреляло. Тот упал, его нога была оторвана по колено. «Ускоряемся!» — крикнул Ван Винен, выпуская лазерный луч в грутерка, который бежал на них с поднятым рубилом и слюной, летевшей из его широкой ревущей пасти. Откуда-то прилетел снаряд «Стреляло», ударил в землю перед ванвиноном и взорвался, взметнув вверх фонтан грязи ему в лицо и на мгновение оглушив. «Сержант!» Он услышал крик позади себя. Он подумал, что это троттер, но из-за шума и суматохи не мог быть уверен. «Я в порядке!» — крикнул он. «Быстрее! Вперед!» Они почти добрались до основной группы гвардейцев, но нужно было торопиться. У них не будет шансов, если они не смогут вооружить как можно больше бойцов. Они уже гибли быстрее, чем ожидал Ван Винен. Пусть и не точные, но теперь, когда массированный огонь обратился на наступающих гвардейцев, орочи стреляла косили бойцов вокруг Ван Винена, конечности или вспарывая животы фонтанами внутренностей. Ван Винен видел, как башкалом проносится по двору, словно торнадо. Несмотря на то, что он сказал Рукозу, у него не было намерения пытаться одолеть бушующего Варбусса. Ван Винан не был облачен в силовую броню Адептус Астартес, способным сразиться один на один с десятифутовой ревущей зеленой машиной для убийств. Нет, отряд тяжелого вооружения прорвет забор, и, как он надеялся, некоторые гвардейцы сбегут. Но больше всего он надеялся, что они создадут как можно больше путаницы, чтобы он смог вывести из строя гарганта, прежде чем варбос башкалом раздавит их всех длинными пальцами своей силовой клишни. «Второй и третий отряды выполнять немедленно!» крикнул Ван Винен, когда их клиновидное построение достигло основной группы гвардейцев. Второй отряд бросился во все стороны, раздавая или просто бросая оружие каждому безоружному гвардейцу, которого они миновали. Никого из них не нужно было уговаривать обратить новоприобретенное оружие на орков вокруг. «Рассредоточиться и драться!» — взревел Ван Вином. Только что вооруженные гвардейцы вскинули оружие и начали стрелять на ходу. Это внезапное появление новых противников рассредоточило внимание орков. Снаряд стрелял, и ударил в землю слева от ванвина, взорвавшись при ударе и обдав его новой порцией грязи. Он нырнул вправо, когда мимо просвистел еще один снаряд, перекатился и поднялся на колен. Он с привычной легкостью вскинул лазган и выстрелил в направлении выстрела. Его лазерный луч поразил орка в грудь, оставив дымящуюся дыру. Вокруг него масса гвардейцев во дворе рассыпалась, бойцы разбегались во все стороны в поисках укрытия за зданиями склада или грудами неиспользованного металлолома. Лазерные лучи синими вспышками прочерчивали воздух в анархическом световом представлении, пока бой стремительно распространялся по всему лагерю, во всех направлениях, без каких-либо видимых линий фронта. План Ван Винона, однако, продвигался. Он наблюдал, как третий отряд бежит, чтобы укрыться за тем, что когда-то было бараком 7, не позволяя окружающей суматохе отвлечь их от цели. Мгновение спустя, после того, как они прижались спинами к стене, а половина отряда опустилась на колени, чтобы обеспечить прикрывающий огонь, Ван Винан увидел, как сначала одна, затем две, затем еще несколько ракет полетели в сторону забора лагеря. Первая ракета не долетела, взорвавшись посреди группы гречинов, пытавшихся удрать от всей этой драки. Со взрывом и фонтаном мелких, визжащих зеленых тел, последние из изначальных гротов рабов башкалома встретили свой бесславный конец. Вторая и третья ракеты достигли цели и попали прямо в забор, разнеся деревянно-стальную конструкцию наружу. Когда следующая ракета ударила в землю сразу за линией забора, она вызвала детонацию нескольких противопехотных мин прямо под поверхностью. Грибы грязи взметнулись вверх башней, и еще до того, как земля и осколки камней осели на землю, гвардейцы уже рванули к выходу. Ван Виннон молча поздравил третий отряд, прежде чем крикнуть приказ своему собственному отряду. «Первый отряд! Ко мне! Плотнее!» Он посмотрел на шестерых оставшихся членов отряда. Он заметил несколько тоскливых взглядов в сторону дымящейся дыры в заборе. «Я знаю, что выход открыт, но это не наша задача. Наша задача — покончить с угрозой здесь. Мы заберемся внутрь Гарганта. Мы его построили. Мы его и разберем!» Первый отряд дружно кивнул. «Так точно, сержант!» Они последовали за ним, когда Ван Виннен побежал к возвышающейся урочей машине. Вокруг них лагерь превратился в бойню. Если и был какой-то эпицентр сражения, то это была гигантская дыра, которую третий отряд пробил в заборе. Именно туда направлялось большинство гвардейцев, и это привлекало большую часть внимания зеленокожих. Ван Винен и его отряд воспользовались суматохой и быстро двинулись к массивной орочей боевой машине. Когда они пересекали двор, шальные снаряды стрелял, и кувыркающиеся оручи ракеты сократили численность первого отряда с 6 до 4. Остались только ван Винан, капрал Троттер и два бойца Натан и Торети. Ван Винен поспешно исправил это число на три, когда голова Натана взорвалась. Подгоняя остатки своего отряда, ван Винен услышал грохочущий ревущий гул над головой, за которым последовал безошибочный грохот самолетов, преодолевающих звуковой барьер. Он поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть шесть самолетов, пролетающих над ними. Не просто шесть самолетов, а шесть имперских истребителей-молния на бреющем разведывательном полете. Такой полет Ван Виннен видел много раз прежде. Такой полет означал, что где-то позади них наступали силы. Ван Виннен почувствовал толику облегчения при возможном прибытии подкреплений, но им нужно было как можно быстрее присоединиться к бою. Мужчины и женщины первого ратурийского намеренно рассредоточились по всему лагерю, погрузив его в хаос, и они не могли долго продержаться в анархическом бою, столь подходящем для орков. Когда он повернулся, чтобы направиться к одной из ступней Гарганта, где, как он знал, был вход, он увидел массивную движимую гидравликой фигуру Варбоса Башкалома, прорывающуюся сквозь бой, и его взгляд был намертво прикован к ванвину. Глава 10. Комиссара Харду смотала на командирском месте Лемоноруса, и она всматривалась в узкую щель рефлекторного прицела. Она была рада, что не отказалась от шлема, который ей протянули, поскольку всякий раз, когда громадная 60-тонная машина ускорялась, тормозила или резко поворачивала, ее голова в тесноте билась о погон башни. Не говоря уже о том, что без шумоподавляющих наушников шлема Яростный рев 12-цилиндрового двигателя танка оглушил бы ее После их побега из лагеря военнопленных Харнус и ее небольшой отряд солдат протопали 10 миль до Флекстона. Гражданское население, в основном рабочие Прометьевого завода или семьи гвардейцев Бежало при первых признаках урочего вторжения И город был совершенно пуст Флора и фауна Ратаури уже отвоевывали улицы Из штаба первого пехотного Харднус удалось связаться с транспортом космического флота «Крылья устремления», на борту которого находились седьмые бронетанковые рейнджеры «Ларла-6». Им оставалась неделя пути, но они уже направлялись расследовать потерю связи с Ротаури. Харднус ввела их в курс дела и предоставила координаты Флекстена как плацдарму. После недели нетерпеливого ожидания вид гигантского десантно-штурмового корабля «Пожиратель», спускающегося на поле за городом, был подобен видению от самого императора. Зияющий зверь, «Пожиратель» открыл свой громадный передний десантный люк, и с рычащим рокотом из его нутра донесся славный звук заводящихся двигателей машин механизированного полка. Полковник Дрезнер, высокий широкоплечий мужчина, командующий седьмыми, выдвинулся вперед на своей командной химере навстречу Хардусу. Комиссар Хардус, полагаю, сказал полковник. Да, полковник, ответила Харднус. Очень рада вас видеть. Полковник кивнул. Кажется, вам не хватает вот этого. Он бросил Харнус какой-то предмет. Она поймала его и посмотрела на знакомый вид ствол цвета оружейной стали, черный корпус, украшенный золотой аквилой, болт-пистолет. Позже, когда танковый полк с грохотом удалялся от Флэкстона, Харнус сжала рукоять болт пистолета, чувствуя знакомую тяжесть в руке. Было приятно снова держать в руках оружие императора, обладать силой карать тех, кто этого заслуживал. В этом и заключалось ее предназначение как комиссара. Она и не осознавала, насколько ей этого не хватало, пока ее этого лишили. Особый трепет вызывало то, что она находилась на командирском месте Лемона Русса. Мощь машины добавлялась к ее сдерживаемой жажде мести. Командование этим танком ей уступил один из сержантов седьмых бронетанковых рейнджеров, чтобы она могла отправиться в бой вместе с полком и использовать свои знания о борочем лагере для содействия их атаке. Ее танк находился почти в центре 40машинного авангарда неуклюжих, неостановимых бронированных машин, когда они выдвинулись растянутой линией к теперь уже дико перенаселенному орочему трущобному городку и лагерю военнопленных за ним. Танки продирались сквозь лес, резко поворачивая на своих грохочущих гусеницах, чтобы обогнуть деревья, ломая и валяя их толстой броней, когда другого пути не было. Когда седьмые вышли из-за линии деревьев, 40 прожорливых прометиевых двигателей В-12 взревели в унисон, а орки уже ждали. Скрыть продвижение бронетанкового полка было невозможно. Зеленокожим не нужны были сложные ауспик-станции или общепланетарная воксеть. сеть Им достаточно было услышать яростный рев двигателей, проламывающихся сквозь лес когда линия лемон вышла на открытую местность перед ними, зрелище которое должно было вселить страх и трепет в сердца врагов человечества, орки взвыли от восторга. Не только Харднус испытывала ликование от того, что наконец-то вступила в бой. Зеленокожие тоже наконец-то смогли выплеснуть накопившееся в них раздражение. Орки зеленой волной хлынули из трущобного городка. Одни карабкались на крыше шатко построенных зданий, другие высовывались из окон, чтобы прицелиться в наступающие имперские силы. Казалось, все разом, без какого-либо командования или тактического расчета, зеленокожие открыли огонь. Пули испулял и стрелял, лишь безвредно отскакивали от толстой брони лемонов руссов и даже крупнокалиберные разрывные снаряды, детонировавшие при попадании, оставляли лишь черные опалины на поверхности танков. Несмотря на то, что она была запечатана внутри стального зверя с плотно прижатыми кушами шумоподавляющими наушниками, когда Лемон Рус выстрелил, Харднус почувствовала себя так, словно оказалась внутри раската грома. Мир содрогнулся, но комиссар не отрывала взгляда от рефлекторного прицела и наблюдала, как залп снарядов из боевых орудий седьмых бронетанковых рейнджеров врезается в город. Наспех возведенные строения не имели шансов устоять под таким натиском и разлетались на куски дерева, ракрита и ошметки орочей плоти. За взрывающимся городом Харднус видела лагерь и очертания огромного орочего гарганта, возвышавшегося над всем этим. «Полковник Дрэзнер», — сказала Харднус по воксу, связавшись с танком полковника рядом с ней в линии. «Советую следить за огнем. У нас в лагере свои». Полковник не ответил, и на мгновение Харнус подумала, не получил ли он другие приказы. Ее бы не удивило, если бы находящихся в лагере сочли допустимыми потерями. Но затем полковник заговорил по общеполковому воксканалу. «Всем подразделениям огонь только вблизи, бьем орков тараном и натиском». Линия танков ускорилась к орычьему трущобному городку, готовая врубиться в него. Их наступление было почти неостановимо, по крайней мере до тех пор, пока на поле не появились первые орычьи танкобои. Несколько банд этих здоровенных пацанов пробились вперед. Десятки ракет устремились к наступающим танкам, вращаясь, кувыркаясь и петляя в воздухе, и оставляя за собой клубящиеся дымные следы. Большинство летели по безобидно-беспорядочным траекториям, втыкаясь в землю или уносясь в лес, но некоторые нашли свои цели. Эти ракеты танкобоев били по невероятно толстой броне лимонофрусцев, но их кумулятивные заряды прошивали ее основательно. Взрывы, от которых гигантские машины содрогались на гусеницах, вырывали кратерообразные выбоины в корпусах, и нескольким удалось остановить танки, повредив двигатели или пробив броню осколками. Отколовшимися от внутренних стенок и поразившими экипаж Комиссар Харднус наблюдала, как танкобои выводят ярко-красных сквигов Рычащих, щелкающих зубами и дергающих цепи, которыми их удерживали К бокам каждого из этих диких существ были привязаны бомбы и ракеты И их и хозяева отпустили их, позволив им устремиться прямо на машину Танки по всей линии открывали огонь по несущимся сквигам из своих корпусных тяжелых болтеров Красные аркоподобные твари начали прыгать и метаться зигзагами, уклоняясь от огня, но те, в кого попадали, разлетались на красные ошметки или взрывались, когда детонировало прикрепленное к ним вооружение. Любой сквик, добравшийся до танка, взрывался в самоубийственной атаке, нанося урон передней и боковым частям танков, а в некоторых случаях выводя машины из строя, срывая им гусеницы. Харднус видела, как танки, полдюжины или больше, выбывали из строя по мере того, как оркам удавалось их обездвижить. Но все равно оставалось более чем достаточно молотов императора, чтобы врезаться в город и смести все вокруг. Харднус ощутила всю необузданную мощь двигателя Лемона Русса, когда они проломили ракритовую преграду и ворвались в тесные извилистые улочки. Танки таранили орочи постройки, давя под своими гусеницами столько же зеленокожих, сколько и уничтожая тяжелыми болтерами. Тесные пространства не были идеальны для танковой войны, и необходимость проламывать здания и маневрировать среди обломков замедляла их продвижение. Орки роились вокруг замедлившихся танков, стреляя в них с близкого расстояния, забираясь на них, чтобы попытаться вскрыть люки. Некоторые даже прибегали к тому, чтобы бить по ним рубилами. Те машины, что были вооружены спансонными огнеметами, поливали зеленокожих перегретым прометием, когда те подбирались слишком близко. Танкобойные бомбы! взревел полковник Дрезнер по воксу. Уничтожить всех зеленокожих с этими танкобойными бомбами! Харднус немедленно начала осматривать местность, видимую через рефлекторный прицел, и заметила легко бронированного зеленокожего, несущегося по улице в их сторону с круглой плоской бомбой в руках. «На два часа!» — крикнула она по вокс. «У нас танкобой на два часа!» Наводчик тяжелого болтера стрелял по группе зеленокожих, спускающихся по разрушенному зданию рядом с ними, и немедленно начала разворачивать оружие, чтобы нацелиться на танкобоя, но Харднус уже видела, что он не успеет. Она откинула башенный люк и высунулась. Едва она показалась из танка, как ее тут же атаковали звуки, виды и запахи боя. Она проигнорировала все это, чтобы поднять свой только что полученный болт -пистолет. Она трижды быстро выстрелила в ворочего танкобоя. Тварь упала, безвредно уронив танкобойную бомбу на землю. Танк под ней дернулся и снова загрохотал вперед. Харнус издала боевой клич, не уступавший кличам окружавших их зеленокожих, беспорядочно поля из болт-пистолета. После столь долгого плена она не могла не ощутить катарсического облегчения, казня тех зеленокожих, что держали ее в заточении. На миг, прежде чем отогнать еретическую мысль, она задумалась, а может, люди не так уж и отличаются от зеленокожих. Глава одиннадцатая. За пределами лагеря картина боя неузнаваемо переменилась. Ван Виннан успел увидеть ободряющее зрелище. Боевая линия лемонов руссов вырвалась из-за деревьев и с грохотом врубилась в оручьи трущобы, начав сокрушительную лобовую атаку. Те орки, что бежали к проломам в заборе, резко развернулись и бросились обратно, навстречу прибывшей бронетехнике. Но внутри лагеря у Ван Виннана были дела поважнее, ведь ворбос Башкалом с обманчивой скоростью уже настиг его. Массивный орк неуклюже пересек его путь, преграждая дорогу к Гарганту. Из шланга на плече Варбоса высокой дугой брызнула гидравлическая жидкость, когда тот наклонился и взривил. Его уродливая луковичная голова оказалась так близко, что Ван Винен ощутил жар его дыхания. Башкалом сжал свою могучую, уже сочащуюся кровью клешню и размахнулся. Ван Винан бросился вперед, прямо под дугой клешни и почти между ног башкалома. Бойцы Теретия и Троттер нырнули влево, уклоняясь от мощного оружия. Троттер плавно перекатилась и, вскинув лазган, поднялась на одно колено. Она выстрелила в огромного варбосса, лазерный луч попал в торс башкалома, но угодил в толстую броню. Поверхность металла зашипела и превратилась в пузырящуюся черную жижу размером не больше трона. Она выстрелила снова, целясь выше, в незащищенную голову башкалома, но тот свистился ровно настолько, чтобы луч скользнул по его железной челюсти, оставив перекрытую красную линию, которая вскоре превратилась в черный шрам. Террити тоже поднялась и открыла огонь. Ее лазерный луч вонзился в руку башкалома с силовой клешней, но почти не причинил вреда. Император раздери! пробормотала Троттер, готовясь выстрелить снова, но башкалом уже развернул другую руку. В его огромном кулаке он держал двуствольную стрелялу, которая выглядела не больше пистолета. Троттер откатилась в сторону, а глушительный выстрел ударил в землю рядом, вызвав взрывной звон в ушах. Террити тоже попыталась увернуться, но снаряд разорвался у ее ног. Ее отбросило назад, а стандартные ботинки астро и ноги, что были в них, исчезли без следа. Тем временем Ван Винен лежа на спине под громадным варбосом сорвал с пояса крак гранату, выдернул зубами чеку и подбросил ее прямо вверх, прежде чем проскользнуть между ног Башкалума, чтобы выбраться из радиуса взрыва. Благодарный за всю практику с импровизированным носочным мячиком, он оглянулся и увидел, как крак граната идеально взлетела вверх и со щелчком примагнитилась к бронированному нагруднику Башкалума. Ван Виннен начал считать. Три, два... Башкалом сомкнул силовую клешню над крак гранатой, но не успел ее оторвать, как она взорвалась. Ван Винен перекатился на живот и прикрыл голову руками, защищаясь от обломков и осколков разлетевшейся брони. Когда мгновенная глухота прошла, Ван Винен поднял голову. Его сердце тут же ухнуло. Варбос с башкалом все еще стоял. Его силовая клешня была разворочена, оружие перекошено, не хватало одного из длинных когтеподобных пальцев, а нагрудная броня была почерневшей и растрескавшейся. Но он был жив, и лицо его пылало яростью. — Зубы императора! — выругался Ван Винен, поднимаясь на ноги. Мимо пронесся лазерный луч. Троттер, оглушенная и сбитая с толку, выстрелила снова, но промахнулась, послав заряд над плечом башкалома. Ван Винан вскинул лазган, готовый стрелять, но башкалом размахнулся силовой клешней. Ван Винан отпрыгнул назад, уклоняясь от удара, но конец оружия варбосса зацепил ствол его лазгана и вырвал его из рук». Орк навел на Ван Винана стрелялу, и тот инстинктивно нырнул в сторону, когда варварское оружие громыхнуло, оставив два кратера там, где он только что стоял. Ван Винан перекатился, зная, что последует новая атака, но не успел. Силовая клешня башкалома обрушилась сверху, два оставшихся пальца вонзились в землю по обе стороны от торса ванвина. Клешня заискрилась, задымилась и с пронзительным скрежетом сомкнулась. Ван Виннен почувствовал, как давление клешни нарастает, прижимая его руки к бокам. Троттер с криком бросилась на Варбосса, выпуская лазерные лучи один за другим. Большинство из них попадали в толстую броню Варбосса, лишь немного оплавляя поверхность, но не нанося значительного урона. Однако несколько выстрелов достигли плоти. Ван Винан почувствовал запах горелого орка, когда лазерные лучи впились в незащищенную руку Башкалома чуть выше силовой клешни. Запах словно поднесли спичку к грибу. Башкалом даже не вздрогнул, даже когда последний выстрел троттер попал ему в лицо, прожег одну щеку и вырвался с другой стороны с брызгами зубов и языка. Когда Троттер подбежала к Варбосу и отчаянно замахнулась лазганом по его ногам, словно безумный дровосек, Башкалом отмахнулся от нее свободной рукой, как от назойливой мухи, и снова обратил внимание на Ван Виннона. «Над было покрошить-то, когда шанс был!» Прорычал Башкалом, и сокрушительное давление клешни возросло, сжимая руки Ван Винана у ребер и мешая дышать. Он был уверен, что его кости вот-вот сломаются. «Хлепкие зудисты ломаются легко!» Перед глазами Ван Винана вспыхнули звезды. Он почувствовал, как в ребрах что-то хрустнуло, потом еще раз, и его пронзила острая боль. Дышать стало невозможно. Он понял, что его вот-вот раздавят, и с досадой подумал, что так и не успеет отпустить какую-нибудь остроумную предсмертную шутку. Мир перед ним сужался в быстро сокращающийся туннель. Затем, когда зрение уже угасало, давление исчезло. Башкалом отпустил. Ван Вин инстинктивно ахнул, и это усилило боль в ребрах. Он перешел на короткие глотки, пытаясь вдохнуть драгоценный кислород. Силовая клешня поднялась, башкалом развернулся, и тут же его поглотил палящий поток оранжевого пламени. Ван Винан почувствовал, как стянулась кожа на его лице. Его брови и волосы начали виться и гореть, пока поток пламени ревел над ним. Он несколько раз перекатился в сторону, игнорируя боль в ребрах, зная, что нужно спасаться от жара. Когда пламя утихло, Ван Виннон поднял голову, чтобы посмотреть, кто облил Варбоса огнем. К его удивлению, это были не имперские силы, а нечто похожее на огромную двуногую консервную банку. Машина, окрашенная в черно-белый цвет и покрытая толстой броней, шла на многосуставчатых механических ногах. Ее четыре руки были вооружены двумя зазубренными силовыми клешнями, вращающейся пилой и короткоствольным огнеметом, который дынился после выстрела. Толстые выхлопные трубы на спине извергали клубы смога. Наверху цилиндрического корпуса был открыт люк, из которого высовывалась узнаваемая зеленоочкастая голова Мекаруказа. Башкалом повернулся к меку, управлявшему роботизированной машиной. Большие участки брони в Арбоссе и большая часть его незащищенной плоти были обуглены и плавились после огнеметной атаки. Он глухо зарычал и пошевелил челюстью, пытаясь заговорить, но темно-зеленая кожа почернела и местами полностью отсутствовала. Он упорствовал, разрывая обожженную плоть, когда открыл рот, чтобы взвыть на мекы. взревел башкалум. «Предательская ты, мужась! Я так и знал! Это одни проблемы!» Ван Винан был поражен, что Башкалом все еще стоит. От такого огненного душа человек превратился бы в горстку обугленных костей. Боль, должно быть, была невыносимой. Возможно, это правда, что зеленокожие вообще не чувствуют боли. «Кто умнее, тот сильнее Башкалом!» — крикнул в ответ Рукас. «Пожа галактики увидеть!» На чем вы мечи способны, теперь я буду мечбосс. Это будет вак Руказа. Как же, сказал Башкалум. Я самый крепкий. Мои мозги делают меня самым крепким, сказал Рукас. Сейчас увидишь, почему. Рукас исчез в своей безумно вооруженной смертобанке. Люк за ним с лязгом захлопнулся. Мгновение спустя консервная банка Мека, жужжа циркулярной пилой и щелкая клешнями, бросилась на Варбосса Башкалом. Взревел Башкалом, и несмотря на то, что его поврежденная броня все еще дымилась, силовая клешня искрила, а из почти каждой трубы и шланга брызгала черная гидравлическая жидкость, он бросился прямо на машину рукозы. Гигантский орк и чудовищная машина, оба ростом около десяти футов, столкнулись с невероятной силой, на мгновение закружившись как партнеры в танце, прежде чем разойтись. Башкалом размахнулся своей огромной силовой клешней и ударил по бронированному корпусу, в котором сидел Рукос, вырвав кусок металла и заставив механические ноги смертобанки отчаянно работать, чтобы удержаться на ногах. Рукас восстановил контроль и снова врезался в башкалома, отбросив его назад. Меньшие силовые клешни рука занебили башкалома, они работали хирургически, хватаясь за куски его на плечной брони, сгибая и срывая их. Башкалом ответил, оттолкнув машину назад, а затем обрушив на нее свою силовую клешню. Ноги подогнулись, но затем снова выпрямились. Рука свернулся к работе над броней Башкалума. Как и подобает Мекку, он разбирал Башкалума на части. Ван Виннен отполз от схватки, схватив одной рукой упавший Лазган а другой руку Троттер. «Пошли — Пошли! — сказал он, бросаясь к Гарганту. Пока они бежали к массивной орочей машине, из вентиляционных отверстий на ее спине повалили густые столбы дыма. Глаза все еще светились зеленым от силы истязаемого чудила, но теперь голова повернулась, руки начали поднимать массивные пушки, и вся конструкция, казалось, сместила свой вес вперед, готовая идти. Гаргант оживал. — Зубы и проклятие императора! — выругался Ван Винон, но его слова потонули в звуках рвущегося металла, крошащегося ракрита и воющих двигателей. Он оглянулся и увидел обнадеживающее зрелище лемонов руссов пробивающихся через заднюю часть урочевого поселения и направляющихся к лагерю. Гарган застонал и, выпустив разряд зеленой энергии, поднял правую ногу, шагнул вперед, а затем с сотрясающим землю ударом опустил ее на землю. лимон взревели, проламываясь через забор и врываясь в лагерь. Кавалерия прибыла, чтобы освободить узников ВАГ. Ван Винан почувствовал огромное облегчение. Им все-таки не придется лезть внутрь Гарганта. Столько имперских танков разнесут могучую военную машину орков на составляющие. И действительно, с оглушительными раскатами, казалось, расколовшими воздух пополам, боевые орудия танков обрушили на Гарганта ярость императора. Ван Винан ждал, когда из разных мест Гарганта вырвутся взрывы перегретого металла. Вместо этого в нескольких ярдах от поверхности машины последовала яркая зеленая вспышка. Везде, где попадал снаряд, появлялось зеленое потрескивающее свечение, обрисовывавшее форму энергетического пузыря. Сердце Ван Винана ухнуло. Гаргант был защищен каким-то силовым полем. Ну, конечно, даже когда снаряд за снарядом попадали в гарганта, его силовое поле держалось. Он поднял свои огромные вооруженные руки к танкам. Многоствольные пушки начали вращаться, сначала медленно, но быстро набирая скорость, пока не начали стрелять. Быстрый, оглушительный грохот пушек был еще громче, чем выстрелы танков. Он был таким громким, что казалось, будто это единственный звук в мире. Ван Винон зажал уши руками, его глаза начали слезиться, и он был почти уверен, что больше никогда ничего не услышит. Орки по всему лагерю ликовали, но Ван Виннен знал это только потому, что видел, как они поднимают руки и оружие в воздух. Выстрелы из пушек Гарганта устремились к его атакующим. Снаряды поражали все. Танки, здания, землю, других орков не имело значения. Разрушение было беспорядочным. Снаряды, попадавшие в танки, пробивали броню, разрывая их на куски во взрывах вращающиеся шрапныли. Ван Виннон мог только смотреть, как Гаргант с относительной легкостью уничтожает самые верные машины императора. Бронетанковая дивизия отвечала огнем, и Гаргант немного отступил под шквалом огня, но окружавший его энергетический пузырь не давал сбоя. Танки разрывало пополам, они исчезали во вспышках огня, оставляя горящие фигуры гвардейцев, выбегающих из обломков и размахивающих руками. Дюжина, может, две дюжины танков были уничтожены, казалось, в одно мгновение. В конце концов, бронетанковые силы прорвались и веером разошлись по лагерю, избегая концентрированного огня Гарганта. Гвардейцы, которые мгновение назад сражались так доблестно, по всему лагерю падали на землю и искали хоть какое-то укрытие. Мужчины и женщины теперь оказались в ловушке посреди войны богов. Когда танки рассредоточились, они обрушили на орков огонь тяжелых болтеров и огнеметов. Орки бегали вокруг в каком-то восторженном безумии от разворачивающейся битвы. Многие сгрудились у Гарганта и стояли у его массивных ног, ликуя, ревя и беспорядочно поля по гвардейцам и танкам. Когда Гаргант отступил, чтобы удержать равновесие под шквалом огня лемонов-руссов, он поставил ногу прямо на большую группу зеленокожих. Многие из них увернулись, но некоторые не успели. Иван Виннен почувствовал странную гордость от того, что металлические листы, которые он так долго клепал, только что раздавили кучу орков. В конце концов, зеленое силовое поле замерцало под натиском. Снаряды взрывались все ближе и ближе к бронированной поверхности орочей машины, но урон, который она понесла, был минимален по сравнению с полным уничтожением, которое она сеяла. Танки по всему лагерю продолжало разрывать на части. Мощь имперской гвардии была брошена в бой, но они лишь слегка поцарапали поверхность Гарганта. «Трон императора!» — воскликнул Ван Виннен. Он повернулся к капралу Троттер, которая, как и он, лишь старалась держать голову как можно ближе к земле. «Троттер, нам нужно попасть внутрь этой штуки!» Троттер подползла к Ван Винан. «Но, сержант, а как же силовое поле? Если боевые орудия не могут его пробить, с чего вы взяли, что мы сможем?» «Посмотри на этих зеленокожих!» — сказал Ван Винен. «Они ходят у его ног. Они проходят сквозь поле, как будто его и нет. Оно останавливает только оружие. Думаю, мы сможем пройти». «Это рискованно, сержант. Нас может поджарить!» Ван Винен посмотрел на нее. 50 тронов, что мы продвемся. На этот раз поверишь?» Троттер криво усмехнулась. «Хорошо, сержант, я с вами». Она инстинктивно пригнулась, когда снаряд боевого орудия пролетел над головой. Достаточно низко, чтобы свистеть в воздухе. «Надеюсь, у вас есть надежный план, как нам на самом деле уничтожить эту штуку?» «Голова», — сказал Ван Вину. «Есть старая военная поговорка. Чтобы убить змею, нужно отрубить ей голову. Или в нашем случае заставить голову взорваться. Давай, за мной!» Ван Винен вскочил на ноги и побежал к Гарганту. Троттер был рядом. Они стреляли в орков на своем пути, сбивая их точным огнем из лазганов, уворачиваясь от беспорядочных выстрелов зеленокожих. Приближаясь к подножию Гарганта, они привлекли внимание тех орков, что собрались вокруг него. Орки навели свои стреляла и обрушили на Ван Винена и Троттер стаката огня. Ван Виннен пытался продолжать двигаться к Гарганту, отстреливаясь и хаотично меняя направление, чтобы не стать легкой мишенью. Но когда все больше и больше снарядов стрелял взрывались вокруг, он понял, что либо его, либо Троттер скоро разорвет на куски. «Император, раздери!» — сказал он, резко меняя направление и уходя от Гарганта к укрытию за прочным ракритовым бункером. Он и Троттер прижались к куполообразной стене бункера. Снаряды стрелял взрывались в грязи рядом, а несколько отскочили от крыши и пролетели над их головами. Оглядываясь сквозь хаос, Ван Винен увидел, как Варбо с Башкалом и Мек Рукас все еще сражаются друг с другом посреди этого безумия. В отчаянии Башкалом приставил свою стрелялу к смертобанке Рукаса и выстрелил несколько раз. На таком близком расстоянии снаряды разрывались на броне Рукаса и рикошетеля, разрывая плоть самого Башкалома. Смертобанка рука запошатнулась, из пробитой дыры посыпались искры дым и что-то похожее на масло или кровь. На мгновение Ван Виннен подумал, что Башкалум победил, но тут смертобанка рука запрыгнула на Варбоса, ведя вперед жужжащую пилу. Она вонзилась в теперь уже незащищенную грудь Башкалума, и с могучим напряжением металла и воем поршней и приводов Рукоз надавил вперед и поднял лезвие. Пила, разбрасывая дугу крови на 20 футов воздух, вонзилась глубже в грудь Башкалома, пока полностью не скрылась внутри Варбосса, все еще бешено вращаясь, превращая его плоть и внутренние органы в фарш. Башкалом снова и снова бил своей силовой клешней по смертобанке рукоза, сминая ее верхнюю часть, даже когда, по мнению Ван Винена, он должен был быть мертв. В конце концов, когда в его груди не осталось ничего, кроме булькающей каши, Варбос затих. Рука сопустил пилу, и тело Варбосса Нока Башкалома, самопровозглашенного пророка Горка и Морка, упало на землю. Словно орки каким-то образом почувствовали смерть своего Варбосса, и внезапную смену власти, бой по всему лагерю затих. Зеленокожие, не занятые непосредственно боем с имперскими гвардейцами, остановились и повернулись, чтобы посмотреть на Рукоза, стоящего над телом Башкалума. Из усилителя голос Рукоза внезапно прогремел над лагерем. «Я больше не мег, Рукас", сказал он. «Теперь я Мегбас, босс, Рукоз, и это...» Он указал на Гарганта своей окровавленной пилой. Теперь все в волок Жуказа! Большинство орков подхватили рев, но не все. Я не буду драться до какого-то Мека! раздался крик неподалеку. Твердолоб с огромным рубилом в руке, мокрым от человеческой крови, подошел. Я должен быть ворбасом! Я был большим нобом! Но ты не убил башка лама! крикнул другой Орк. Это сделал Лукас! «Тебе же он, босс! Он убил его так потому, что у него это смертобанка!» — ответил Твердолоб, но, видя, что многие орки, похоже, не согласны, сказал. «Мы не будем драться за Мека! Я самый большой! Я убью Рукоза, и тогда стану вальбосом!» Твердолоб бросился на Рукоза с рубилом, поднятым над головой. «Твердолобов боссы!» Рука опустился обратно в свою смертобанку и потопал навстречу атакующему ногу. Твердолоб замахнулся рубилом, но Рука парировал удар одной клешней. Другая клешня выстрелила вперед и схватила твердолоба прямо за металлический купол, прикрепленный к макушке его головы. Клешня рука замкнулась. Твердолоб взвыл от ярости, но Рукас не отступал. Металлический купол согнулся пополам, раздавив все мозги, которые могли быть у твердолоба. Бела рука задвинулась вперед и обезглавила орочего босса. Он высоко ее поднял, чтобы показать всем смотревшим оркам. «Я не к босс», — взрывел Рукас. «Ну», — сказал Ван Винен, — «ты только посмотри». Воспользовавшись мгновенным замешательством, Ван Винен поспешил к двери в задней части ноги Гарганта и начал взбираться по винтовой металлической лестнице, уходившей вверх, в ноги машины. Троттер следовало за ним, их тяжелые ботинки гулко стучали по металлу на каждом шагу. Где-то у колена они наткнулись на Мека, который носился, затягивая болты, которые, казалось, ослабевали при каждом движении машины. Орк поднял голову, его глаза расширились от удивления при виде людей внутри Гарганты. Он потянулся за большим гаечным ключом, лежавшим на полу рядом, но Ван Виннон опередил его и убил Зеленокожего выстрелом из лазгана в грудь. Они продолжили подниматься, добравшись до двигательной установки в недрах механического зверя. Здесь дюжина Гречинов устраняла утечки масла и паяла живые искрящиеся провода под возбужденным руководством другого оживленного мика. Ван Виннен поднял кулак, а затем жестом ладонью вниз молча приказал тротте остановиться и прокрасся мимо. Они двигались осторожно, и зеленокожие, казалось, их не замечали, пока крик снизу не привлек их внимания. Это был знакомый голос мигбосса Руказа. «Ну ты, скажешь-ка, Голос орка доносился с нижних уровней. «Я знаю, ты там!» Гречины, работавшие рядом, повернулись и увидели Ван Винана и Троттер, пытавшихся прокрасться по лестнице. Ван Винан быстро одарил их дразнящей улыбкой, прежде чем отцепить от пояса осколочную гранату, выдернуть чеку и бросить ее в их сторону. Ему не нужно было говорить Троттер воспользоваться отвлечением и следовать за ним, когда он бросился вверх по лестнице. Она была у него на хвосте, ее лазган был наготове, и она так же, как и ван Виннен, понимала, что подарок, который он бросил зеленокожим, вот-вот оповестит весь гаргант об их присутствии. За взрывом осколочной гранаты последовала череда других звуков, рвущегося металла, скрежета шестерней и ломающихся валов в своих корпусах. Ван Винан продолжал двигаться, надеясь, что ему удалось сломать что-то важное. Они обогнули винтовую лестницу и на следующей площадке столкнулись с несколькими орычими пацанами, встревоженными криками рукоза и последующим взрывом гранаты. Только у одного была шмаляла, двое других были вооружены рубилами. Шмаляла выстрелила с громким хлопком и клубом черного сажестого дыма, как только Ван Винан и Троттер появились». Пуля просвистела мимо двух гвардейцев и срикошетила от стены, а Троттер прострелила орку лицо точным выстрелом из лазгана. Ван Винан тоже выстрелил, срезав другого орка очередью в грудь. Третий орк с воющим криком бросился на Ван Винана, подняв рубила над головой. Троттер пришла в себя, прицелилась и выстрелила. Лазерный луч попал орку в плечо, оставив рану. Орк немного пошатнулся, но сумел замахнуться рубилом на Ван Винана. Ван отскочил назад и в сторону, но в тесноте лестничной клетки ему пришлось поднять лазган и парировать им оружие орка. Он почувствовал сотрясающий удар при столкновении. Ему удалось отклонить удар орка, но подавляющая сила зеленокожего швырнула его в стену, и его сломанные ребра взорвались болью. Троттер выстрелила снова, и, к счастью, на этот раз ее выстрел окончательно уложил орка. Ван Виннон закашлялся и с ужасом увидел, как кровь брызнула изо рта на стену. Он вытер рот. «Пошли!» — сказал он троттер. «Нам нужно продолжать двигаться, избегать ближнего боя с зеленокожими, если это возможно!» Они продолжили подниматься, торс торсы к механизмам гарганта. Они вышли в пространство, где десятки орков несли на плечах огромные снаряды, доставляя их в руки для питания массивных пушек. Орки обернулись, чтобы посмотреть на Ван Винан и Троттер, но Ван Винан не остановился, зная, что у них нет времени, и они, скорее всего, не переживут столкновения с таким количеством зеленокожих. В конце концов, преодолев, казалось, бесконечное количество ступеней, Ван Винан и Троттер вышли в командный пункт, высоко в груди Великого Гарганта. Орки сидели за пультами управления с примитивными циферблатами и датчиками и выкрикивали инструкции в сложную сеть переплетенных переговорных труб. Перед ними большой пиктокран, который когда-то был установлен для передачи сообщений имперской поддержки рабочим Прометьевого завода, показывал сцену за пределами Гарганта. Большой орк, который, казалось, был главным не только потому, что он стоял в центре комнаты и дико кричал, но и потому, что носил огромную фуражку, как в комичной пародии на офицера имперского флота. Повернулся к ним. Его глаза расширились. «Они здесь, — крикнул он. Очевидно, весть об их вторжении уже дошла до них. Несколько орков поднялись со своих мест, но голос остановил их. — Сидеть! Надо, чтоб мой горгант работал! Ван Винан повернулся и увидел, как мег-босс Рукас сходит с лестницы и входит в командный пункт. Он уставил свой очкастый взгляд на Ван Винана. — Жуджевская шерсть, Ван Винан. сказал Рукас. — Я знаю, что ты не будешь убивать бас -Колома. И я знал, что ты полезешь на моего гарганта. Хитрые юдишки всегда хитрят. Но, Пов, мне просто надыть было, чтоб ты затеял драку, чтоб у меня был шанс самому завалить башкалома. Я показал ему, нашу способен умник. Теперь я босс. Теперь у меня есть гаргант. Я поветувак. Я думал, ты не любишь драться, сказал Ван Виннен. «Я думал, тебе неинтересно завоевывать галактику, как Башкалому». Рукас улыбнулся. «Я такого не базарю. Я просто сказал, что могу крошить по-другому. Я показал ему. Не поорочий, — говорил он. Кто теперь не поорочий?» И Троттер выстрелила. Она вскинула лазган и нажала на спусковой крючок еще до того, как Ван Винен понял, что она движется. Лазерный луч должен был попасть Рукозу прямо в центр груди, но вместо того, чтобы прожечь в нем огромную дыру, он остановился в нескольких дюймах, и вокруг него на мгновение вспыхнуло пузыреобразное силовое поле. Две катушки на его спине заискрились и затрещали в ответ. Рукоз снова улыбнулся. «Хитрый ютестер!» Он поднял оружие размером со стрелялу, которое держал, целясь в капрала Троттера. Это было оружие, не похожее ни на одно, которое Ван Линон когда-либо видел, будь то орочево или иного производства. Оно было подключено к рюкзаку рукоза серией разноцветных кабелей. Ствол заканчивался тремя сферами, которые начали быстро вращаться вокруг своей оси. Они вспыхнули электрической энергией, прежде чем внезапно извергнуть нечто, что можно было описать только как молнию. Пылающая дуга ударила троттер в живот. Все ее тело забилось в конвульсиях, мышцы свело судорогой, и она упала, ее кожа дымилась. Ван Винан мгновенно понял, что она мертва. С яростным порывом Ван Винан бросился на рукозы. Мегбосс нацелил на него свою молниеметную пушку, но ветеран-сержант предвидел выстрел. Даже с его сломанными ребрами и пробитыми легкими внезапный выброс адреналина позволил Ван Винану перекатиться. Трескучий удар молнии пронесся над ним. В этот момент он не чувствовал боли, когда перекатился и резко вскочил, врезавшись в рукозы. Рукоз пошатнулся от удара. Он снова поднял свою молниеметную пушку, но Ван Винен успел прорваться сквозь его силовое поле и ударить орка прикладом лазгана в лицо. Рукоз ударил Ван Винена свободной рукой. Удар пришелся ему в бок лица. Удар отозвался во всем черепе и отбросил его в сторону, но ему удалось устоять на ногах. Ван Виннон сбился со счета, сколько раз его били по лицу, люди или ксеносы, и этот удар был не таким уж сильным по сравнению с некоторыми крупными человеческими кулаками, под которые он умудрялся подставляться. Вступать в рукопашный бой с Орком всегда было плохой идеей, но Микрука, казалось, не представлял такой угрозы, если удавалось прорваться через его причудливые изобретения. Ван Винон ободрился и снова атаковал. Он снова и снова бил орка концом лазгана в лицо. Он едва осознавал, что ревет, воя со всей яростью последних месяцев, нанося рукозу удары с жестокой и ошеломляющей скоростью. Линзы очков рука разлетелись под прикладом лазгана, и когда Мек отступал под шквалом атак, Ван Винон увидел глаза орка, уставившиеся на него. Его красноватые глазные яблоки были широко раскрыты и светились не столько страхом, сколько чем-то вроде удивления. Ван Винону удалось оттеснить за к началу лестницы, но он почувствовал, что его атаки замедляются. Он сжигал адреналиновое топливо, которое поддерживало его. Его руки тяжелели. Когда его атаки замедлились, он ожидал, что Рукас воспользуется этим и ответит, но вместо этого орк уставился на него с улыбкой на лице. Хорошая драчка, юдевская шишка, ван Винанс! сказал он. Ты что, орком становишься? Хочешь присоединиться? Ван Винан ударил Мегбосса ногой изо всех сил. Рукас упал назад, почти комично размахивая руками, пытаясь удержать равновесие, но он упал и покатился вниз по лестнице. Ван Винанс повернулся и увидел, что другие орки в командном пункте уставились на него. Зеленокожие оказались озадаченными, по крайней мере на мгновение, не зная, что делать теперь, когда их нового мигбосса спустились с лестницы. Большинство из них выглядели более внушительно, чем Рукас. Иван Винон не собирался рисковать, вступая с ними в бой, к чему он был уверен, они в конце концов придут. Он воспользовался возможностью и бросился к лестнице. Ему нужно было продолжать подниматься он винтом поднимался через гарганта, следуя чутью, пока не вышел в голову. Перед ним все еще был пристегнут к креслу чудила. Зрелище было шокирующим, и Ван почувствовал укол сочувствия к орку. Он сморщился до жалкого существа. Казалось, он потерял всю мышечную массу, его зеленая кожа туго обтягивала кости и висела свободными складками. Его впалое лицо было не лучше черепа. Тем не менее, его глаза и тело светились все той же жуткой зеленой энергией. Ван Винан, не давая себе времени на раздумья, бросился вперед. Он начал расстегивать ремни, державшие шлем на голове чудилы. Его преследователи, судя по звукам, были близко. Когда все ремни были расстегнуты, он схватился за шлем и потянул. Он сорвался с головы чудила с сосущим звуком, как вода в водосточной трубе. Длинные, похожие на щупальца провода, покрытые кровью и гноем, выскочили оттуда, где были вставлены в мозг чудилы. Орк, который до этого молчал, начал встанать. Орки из командного пункта достигли верха лестницы, и Ван Винен повернулся к ним. Появился мигбос Рукас и увидел, что сделал Ван Винен. На этот раз Ван Винен был уверен, что за этими разбитыми очками скрывается страх. — Полагаю, это значит, что я был прав, — сказал Ван Винен. Стон Чудилы начал нарастать. Зеленая энергия начала вырываться из его головы и бить по стенам электрическими искрами. Ван Винан поднял лазган и выстрелил в орков, которые начали бежать к орочему Чудиле по лихорадочным приказам Рукаса. Орки отчаянно пытались снова надеть шлем на перегруженный мозг Чудилы. Когда стало ясно, что они не смогут сдержать извержение, Рукас зарычал. Его лицо исказилось от гнева. «Жудешко-сыско, Ван Винонс!» — крикнул он. «Я этого не забуду!» Мегбос повернулся и бросился вниз по лестнице. Некоторые орки из командного пункта последовали за ним. Те, что остались, обратили свое внимание на Ван Винона. Он наклонился и поднял ручку, которую видел у Рукоза на земле. С гидравлическим гулом и свистом ветра лицо Гарганта начало открываться. Он несколько раз выстрелил из возгана, чтобы заставить орков держаться на расстоянии, а затем, не думая, потому что размышления в таких ситуациях приводили только к бесполезным колебаниям, Ван Виннен выпрыгнул из головы Гарганта. Он приземлился на металлическую поверхность машины и начал наполовину падать, наполовину скользить по ее турсу. К счастью, пузатая брюхо Гарганта означало, что его конструкция поднималась навстречу ему. Он силой ударился о металл, его ребра взорвались болью, кровь брызнула изо рта, когда воздух вырвался из легких. Он кувыркался по поверхности, катясь и падая, и снова ударяясь о металл. Дезориентированный, не в силах определить, где верх, а где низ, Ван Винен дико шарил руками в поисках чего-нибудь, что могло бы замедлить его падение. Ему удалось, возможно, больше инстинктивно, чем осознанно, раскинуть руки и упереться подошвами ботинок в поверхность. Он скользил на спине, его зрение дико вращалось и вспыхивало звездами. Резина ботинок замедлила его, по крайней мере до тех пор, пока он не достиг паха, где металл закончился, и он рухнул на землю. Тяжело приземлившись на ноги, Ван Винен почувствовал внезапный укол боли и сразу понял, что его нога, возможно, обе, сломана. Зрение поплыло. Он харкал кровью с пазматическими приступами кашля. На мгновение, лежа на земле и глядя на Гарганта, Ван Винен был уверен, что его идея провалилась, и что оркам удалось снова надеть шлем на этого нестабильного чудилу. Затем, со взрывом зеленой энергии, который распространился наружу, голова Гарганта взорвалась. На кратчайший миг обезглавленный Гаргант качнулся, словно это и было пределом разрушения, но затем серия взрывов каскадом прошла по телу массивной машины, и вся она начала падать. Когда она заваливалась назад, из люка в брюхе появилась многолопастная летающая машина и жужжа унеслась в небо, пока гаргант с сотрясающим грохотом рушился. Ван Винану потребовались почти все силы, чтобы поднять голову и проследить за дымящейся летающей машиной в небе. Даже если бы у него не было открытой кабины под вращающимися лопастями, он бы знал, кто ее пилотирует. Рука улетел от лагеря над деревьями, а небольшой отряд орков и меков бежал за ним пешком. С уничтожением Гарганта и исчезновением любого руководства, орки пали под продолжающимся натиском первого ратурийского и седьмого бронетанкового ларла-6. Оставшиеся мужчины и женщины первого ротаурийского прочесали лагерь и городок от начала до конца, убеждаясь, что выживших зеленокожих нет. После их опыта за последние несколько месяцев они не собирались брать пленных. Рутный сержант-майор Маркус Ван Винен лежал на носилках в лазарете в казармах Флекстона. С обеими ногами в жестких шинах он мог только смотреть в потолок. Он жалел, что у него нет носков, чтобы бросать их. Ван Винен поднял голову, когда подошла комиссар Харднус. Рядом с ней был полковник Дрезнер. «Ну, теперь о вас точно будут слагать легенды», — сказала комиссар. «Спаси меня, император», — ответил Ван Виннен. «Кто вообще в это поверит?» «Как вы себя чувствуете, сержант-майор?» — спросил полковник Дрезнер. «Чувствую себя так, будто несколько месяцев был в плену у орков, а потом упал с гарганта, сэр». Полковник, оказалось, не смутил ответ Ван Виннену. «Комиссар сообщила мне, что вы спланировали побег и, по сути, командовали остатками своего полка». «Так точно, сэр. Побег был моим планом, хотя я бы не сказал, что командовал полком», — сказал Ван Виннен. «Я просто вел тех, кто остался, сэр». «Как вы смотрите на более постоянное командование?» — спросил полковник. «Простите, сэр». «Тот орк, что сбежал, mm -hmm. тот, кого комиссар Харднус назвала рукозом, он предполагаемый организатор всего mm -hmm. этого». «Более или менее, сэр». Что ж, мы отследили небольшой оручий корабль, покинувший планету. Похоже, он сбежал. Несколько других оручих кораблей вошли в систему. Они, кажется, стекаются к этому так называемому Мегбоссу. Он все еще представляет значительную угрозу для империума. Так точно, сэр! Первый ротурийский расформировывается как пехотный полк, сержант-майор. Потери были слишком велики. Второй ратурийский будет сформирован после сбора Десятины. Однако мне предоставлены полномочия передать командование оставшимися бойцами первого Ратуирийского вам. Комиссар Харднус вызвалась служить комиссаром подразделения. Вы и ваши солдаты должны возглавить кампанию по противодействию ксеновской угрозе и покончить с этим ВАГ, пока он не успел разрастись. Поздравляю, лейтенант Ван Винен. «Сэр, я бы предпочел не...» «Я сказал, поздравляю, лейтенант Ван Винен! повторил полковник Дреснен. «Так точно, сэр!» – сказал лейтенант Ван Виннен. «Благодарю, сэр!» «Подразделение будет официально сформировано и будет предоставлен транспорт, как только вы и ваши солдаты восстановитесь». Когда полковник ушел, Ван Винен посмотрел на комиссара Харнус. «Видите, комиссар?» – сказал он. «Я же говорил, что нечто подобное случится, если мы выберемся из этой тюрьмы!» Комиссар Харнус улыбнулась Ван Виннен. «Отдыхайте, лейтенант, у империума на вас еще есть планы!»